Дорогие друзья, сердечно вас приветствуем. Сегодня мы с вами начинаем читать заключительную книгу Лори Вик из серии «Английский сад» — «Погоня». Уже знакомый нам Эдвард Стилл прекрасно провел время в Африке вместе со своим братом Генри. Но ну вот Генри вернулся в Англию, а Эдвард, набереваясь быть дома к Рождеству, собирается в дорогу. Эдвард был человеком слова. И когда на борту корабля он пообещал двум незнакомым мужчинам, что поможет им, то сдержал обещание, пожертвовав своим драгоценным временем. Однако он и не подозревал о том, что это знакомство приведет в его жизнь женщину, которая одновременно и обескуражит, и покорит его. Кто она? Может ли он доверять ей? Что заставляет ее выбирать столь опасный путь?» Эдвард хотел бы найти ответы на терзающие сердце вопросы, но понимал, что не вправе вмешиваться в чужую жизнь, а может лишь положиться на Бога. Итак, это история о предательстве и доверии, о Божьей воле в каждом мгновении жизни. Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Африка, ноябрь 1812 года. Эдвард Стил удобно расположился в кресле на террасе, наслаждаясь лучами теплого утреннего солнца, и принялся писать письмо своему брату Генри. Генри в этот раз путешествовал вместе с ним, но уже уехал домой, в Англию. После отъезда брата Эдвард чувствовал себя немного потерянным, и, двигая пером по бумаге, он писал о том, что накопилось в его душе. «Корабль отплывает пятого декабря. Я почти жалею о том, что не поехал домой вместе с тобой, Генри. Я устал странствовать и скучаю по Коллингборну. Надеюсь быть дома задолго до Рождества, и тогда я уже никуда больше не поеду. Прошедший год, проведенный в дороге, подарил мне много радости, но мне не достает и родных. Я соскучился по-очень многому. Я соскучился по тебе». Я соскучился по сестрам и их мужьям. Я соскучился по дому, по пастору Хурсту и тому, как он проповедует слово. Я соскучился по Англии и Коллингбор, но, честно говоря, нет того, почему бы я не соскучился. У меня была мысль уехать вместе с тобой, и теперь я даже не знаю, почему я этого не сделал. Я достаточно бродяжничал. Я пошлю это письмо и немедленно отправлюсь вслед за ним». «До скорой встречи! С любовью, Эдвард!» Эдвард перечел только что написанное письмо и дописал. «Передай девочкам, что я их люблю». Он сложил свое послание, вложил его в конверт и запечатал. Невозможно было предсказать, с какими задержками он может столкнуться, когда отправится в путь. Но он хотел, чтобы Генри знал, что через две недели он отплывает. «Эдвард!» — послышался детский голосок из глубины дома — и тогда младший представитель клана Стилов спрятался за большим стулом. Он выглянул, когда Виктория мидлтон вышла на террасу, очевидно, ища его. «Эдвард!» — позвала она снова. «Вы здесь?» «Может быть», — отозвался он тихим голосом, от отчего Виктория радостно захихикала и побежала в его сторону. Ее брат Уолтер шел следом. Оба нашли Эдварда и бросились его обнимать. Он сделал вид, что испугался, и позволил им повалить себя на пол. «Вы испугались?» — спросил Уолтер, тяжело дыша. «Ужасно! Я подумал, что на меня напали дикие звери!» Виктория, очень серьезная девочка, взяла его за руку. «Это просто мы, Эдвард! Мы защитим вас!» «Ты очень храбрая, Виктория! Спасибо!» Улыбка Эдварда послужила приглашением, и хотя он все еще сидел на полу, она забралась к нему на колени. «И я принесу нашу книжку!» — вызвался Уолтер. Он стремительно вскочил с пола и вскоре вернулся с увесистым томом. Становилось жарко, и Эдвард принял более удобную позу. Он оперся спиной о стену дома, дети устроились рядом, и он начал читать. Чтение продолжалось добрых двадцать минут, когда к ним подошел Лукас Миддлтон, отец детей. Он искал их. «Похоже, вам здесь нравится. Но скоро будет совсем жарко». Эдвард слегка улыбнулся. Дети сидели, прижавшись к нему так, словно на улице был мороз. «Предлагаю перебраться в дом, дети», — предложил отец, и оба с готовностью согласились. «Такое впечатление, что дети не замечают жары. Почему?» — спросил Эдвард у своего друга, когда они заходили в дом вслед за детьми. «Я не знаю, Эдвард, но когда они спят с нами на одной кровати, они жмутся к нам всю ночь». «Это можно было бы стерпеть в Англии», — задумчиво протянул Эдвард, — «но здесь, я думаю, это не очень приятно». «Совершенно верно. С этими словами мужчины вошли в дом». Эдвард был честен в своем письме Генри. Ему хотелось домой. Но если что-то и могло заставить его задержаться, так это общение с мидлтонами и их детьми. Но, как бы там ни было, скоро он поплывет в Англию. Глава первая. Эдвард Стил любил путешествовать по морю. Он знал людей, страдающих морской болезнью, например, Генри. Как только поднимались волны, Генри становилось дурно. Эдвард же переносил подобные вещи, как настоящий викинг. Более того, ступая на борт корабля, одетый в плащ и шляпу, в расчете на более холодную погоду и с дорожной сумкой в руках, он сделал глубокий вдох, давая морскому воздуху наполнить свои легкие. Кое-какие из запахов на палубе были не самыми приятными, но это не мешало Эдварду наслаждаться тем, что его окружало. Эдвард путешествовал один, без слуги. Он направился прямо к своей каюте на Красном Драконе и расположился в ней. Он знал, что корабль ненадолго зайдет в порт Лиссабона в Португалии. В каюте было две койки, но соседняя койка пустовала. Эдвард поставил свою сумку и снова вышел на палубу, чтобы понаблюдать за последними приготовлениями перед отплытием. Капитан Спенсер, англичанин, с которым Эдвард познакомился во время предыдущего морского путешествия, подошел к нему и встал рядом у перил, откуда Эдвард наблюдал за погрузкой. «Плывете домой, мистер Стилл?» «Да, капитан Спенсер, пора». Капитан улыбнулся. Он проводил большую часть жизни в море, и ему было хорошо знакомо это чувство. «Вам сказали, что мы ненадолго зайдем в Португалию». — Да, сэр, благодарю вас. — Если вам что-то будет нужно, мистер Стилл, дайте мне знать. — Спасибо, сэр. Часть этого груза предназначается для Лиссабона? — Так и есть. — А что вы везете на этот раз? Капитан описал груз, указывая на некоторые тюки и ящики, по мере того, как при помощи крюков и канатов они опускались на палубу. Эдвард мог бы слушать его целый час, но вскоре капитан вынужден был уйти, и Эдвард остался в одиночестве. Он стал прогуливаться по палубе, не желая пропустить что-нибудь интересное. Корабль слегка покачивался под его ногами, и на мгновение его мысли перенеслись к брату. Эдвард стал думать о том, было ли приятным обратное путешествие Генри. Он знал, что тот прибыл в Англию целым невредимым, но был ли он здоров в пути и насколько комфортно ощущал себя на борту корабля? Эдвард запрокинул голову, рассматривая мачту, которая возвышалась над его головой. Всё, что касалось моря и кораблей, вызывало в нем восторг, и он с радостью предвкушал, как ветер надует все эти паруса — В этот момент Эдвард понял, что стоит на пути матроса, в котором приходится обходить его, чтобы выполнять свою работу. Не желая никому мешать, он ушел к себе в каюту. Войдя в каюту, он почувствовал, что что-то изменилось. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что его собственные вещи были там же, где он их оставил, но что-то было убрано с верхней койки. Он не ожидал, что у него будет сосед, но смутило его нечто другое. Его удивило то, что он не заметил, чтобы на борт взошел кто-то еще. Он видел семью, отца, мать и двоих детей, и двух дам, которые путешествовали вместе, но не видел ни одного одиноко путешествующего мужчины. Пожав плечами, он решил не придавать значения своей ненаблюдательности и шагнул к большой дорожной сумке. Большую часть вещей он уже отослал вперед и теперь путешествовал налегке. Он щелкнул замком и извлек книгу и Библию. Когда он доставал Библию, из нее выпал листок бумаги. Эдвард поднял листок и улыбнулся, увидев, что Уолтер и Виктория нарисовали ему картинку. Он стал внимательно рассматривать детские рисунки и надписи, вспоминая их последний вечер в Африке. «А корабль будет большим?» – спрашивал Уолтер – За свою еще недолгую жизнь этот мальчик уже много раз плавал на кораблях, и больше всего ему нравились именно большие корабли. Точно не знаю. А как ты думаешь? — Я думаю, что мне нужно поехать с вами, — включилась в разговор Виктория. — Это еще почему, Виктория? Может быть, вам будет грустно и одиноко? Эдвард наклонился и поцеловал ее в крохотный лоб. — Как это мило с твоей стороны, дорогая, но у меня есть книга, и путешествие будет не таким уж долгим. Очень скоро я буду дома. — А вы к нам когда приедете? — спросил Уолтер. — Думаю, что не скоро, дружище, но я никогда не забуду, как нам было весело и какие у нас были приключения, но некоторое время я поживу в Англии. «Наши каникулы закончились, и мы тоже уедем отсюда после Рождества», — напомнила сыну Кэролин Миддлтон. «Мы скоро поедем в Англию вслед за Эдвардом». «А мы увидимся в Англии?» — был следующий вопрос Виктории. «Думаю, что да. Я не могу точно сказать, когда это случится, но я уверен, что мы еще увидимся». Виктория, которая всегда становилась теплее от его улыбки, забралась к нему на колени. — Пора читать историю, — спросил Эдвард, видя, что их отец держит в руках книгу. — Думаю, что да, — ответил Лукас, открывая книгу. Дети остались сидеть около Эдварда, с ним всегда было очень весело, и слушали историю, пока у них не стали закрываться глаза. — Эдвард остался сидеть на месте, когда Лукас и Кэролин взяли детей, чтобы отнести в кровать. Утром он уже не увидит их, ему нужно будет выйти из дома очень рано, но надеялся, что они будут помнить эту его последнюю ночь в Африке так же долго, как и он. Внезапно дверь распахнулась, возвращая Эдварда в настоящее. «Извините, сэр», — лакей поклонился, прикрывая дверь, и — «я ненадолго». «Хорошо. Между прочим, меня зовут Эдвард стил Слуга снова поклонился». «Денли, сэр». «Вы путешествуете один, Денли?» — спросил Эдвард, когда мужчина подошел к своей сумке, открыл ее и вынул оттуда маленький кейс. «Нет, сэр. Я служу мистеру Осборну. Он в соседней каюте. А сейчас прошу извинить меня, сэр». Ну, «Разумеется». Денли, слегка напомнивший Эдварду их домашнего слугу Джаспера, вышел мгновение спустя. Эдвард заговорил, обращаясь к пустой каюте. — но Эдвард, на борт корабля поднялся даже не один, а целых два человека, а ты ничего не заметил. Он повесил пальто и пиджак и растянулся на койке. Сначала он решил почитать Библию, пока корабль не отплывет. При этом ему и в голову не пришло, что именно он был главным предметом обсуждения в соседней каюте. «Кажется, мне послышались голоса», — спросил мистер Осборн у своего слуги приглушенным голосом. «Да, у меня будет сосед, мистер Стилл». «Англичанин?» «Да». «Он сказал, куда плывет?» «Нет, я ни о чем его не спрашивал». Мистер Осборн многозначительно посмотрел на Денли. Он был человеком, которому Осборн доверял абсолютно во всем. Слуга был в курсе всех его планов и действий, почти всех его мыслей. — Сколько лет, мистеру Стилу? — Думаю, около двадцати пяти. — Это очень хорошо. — В каком смысле, сэр? Мы уже очень давно путешествуем вдвоем. Присутствие третьего, возможно, помогло бы нам избавиться от нежелательных подозрений. Денли кивнул. «Верная мысль, сэр. Посмотрим, что мне удастся выяснить». «Сходите и посмотрите, не последовал ли кто-нибудь за нами на борт. Дайте мне знать, когда мы отчалим, и я ненадолго выйду на палубу». Денли повиновался без лишних слов и вопросов. У него было искушение еще раз взглянуть на соседа по каюте, но он подумал, что это будет выглядеть несколько навязчиво. Стараясь никому не мешать и внимательно осматривая все вокруг самым незаметным образом, Денли принялся за свое дело. Когда корабль, наконец, отплыл в море, он вернулся в каюту Осборна и доложил ему, что все было в порядке. «Извините нас, сэр», — раздался женский голос за спиной Эдварда, который в это время смотрел на удаляющуюся береговую линию Африки. Он обернулся и, поняв, что эти слова адресовались ему, поклонился и снял шляпу. Вы что-то хотели? спросил он приветливо, заметив при этом, что обе женщины улыбнулись и немного расслабились в виде его добродушный взгляд. — Мы хотели спросить, — заговорила та, что была ниже ростом, — приходилось ли вам бывать у Лиссабоне раньше. Мы там никогда не были, и нам хотелось бы знать, чего от него можно ожидать. ах Я забыла представиться. Меня зовут Бернин Райан, а это моя сестра Маура. Рад знакомству, дамы. Меня зовут Эдвард стил и я должен сказать вам, что был в Лиссабоне всего однажды, но немного помню его». Все трое стояли около перил, и Эдвард рассказывал обо всех деталях, которые он мог вспомнить. Он был в одной гостинице и в одной таверне. Оба заведения оказались вполне респектабельными, но, возможно, недостаточно респектабельными для двух женщин, путешествующих без сопровождающих. Эдвард припомнил статую на площади. Он забыл, кто это был, но помнил само место — И едва закончил описывать ее, как к ним подошел капитан Спенсер. «Как поживаете, дамы?» — спросил он заботливо. Их милые личики, выглядывающие из капоров, и их изящные наряды произвели немалое волнение среди моряков. Капитан желал убедиться в том, что они чувствуют себя в безопасности. — Очень хорошо, капитан, — ответил Бернин Первый. Мистер Стил рассказывал нам о Лиссабоне. Он сказал, что нам, возможно, будет лучше оставаться на борту, когда корабль зайдет в порт. — Думаю, что это разумный совет, дамы. Мы не планируем задерживаться там надолго, и вы сможете увидеть часть Лиссабона с палубы. — Благодарим вас, капитан, и вас, мистер Стил. С этими словами женщины улыбнулись обоим мужчинам и пошли дальше. «Я надеялась, что мистер Стил предложит сопровождать нас на берегу», — призналась Маура, когда они отошли на расстояние, откуда их уже никто не мог услышать. «Я тоже». Они слегка рассмеялись и стали говорить о том, чтобы отправиться в Лиссабон одним, но потом решили этого не делать. Им и без того стоило большого труда уговорить отца отпустить их в это путешествие. Если случится что-нибудь недоброе, их уже больше никогда не выпустят из Ирландии. В пальто и шляпе Осборн шел вдоль палубы, и ничто не могло ускользнуть от его взгляда. Денли доложил ему, что все было спокойно, но жизнь, которую избрал для себя Осборн, никогда не позволяла ему расслабляться слишком сильно. Он прошел мимо сестер Райан, слегка улыбнувшись им той улыбкой, которая не приглашает к общению — Впереди он увидел капитана и мужчину, который, судя по всему, был соседом Дэнли по каюте. Он знал, что на борту была еще семья, но ее ему еще предстояло увидеть. Поравнявшись с Эдвардом и капитаном, Осборн хотел только кивнуть и идти дальше, но капитан остановил его. «Вы хорошо устроились, мистер Осборн?» «Да, благодарю вас». Вкратчивость его голоса осталась почти незамеченной по причине ветра, и капитан, похоже, не обратил внимания. «Вы уже познакомились с мистером Стилом?» «Не имел удовольствия, сэр. Оба мужчины были представлены друг другу и вежливо поклонились. Но как только представилась возможность, Осборн еще раз поклонился и пошел дальше». «Член королевской семьи?» – спросил Эдвард у капитана – Он путешествует без свиты поэтому я не могу ничего сказать. Но, насколько я понимаю, он как минимум из аристократов, — ответил капитан Спенсер. Я никогда не плавал с ним раньше, но вокруг него ощущается какая-то царственная аура, не так ли? — Полностью согласен, — кивнул Эдвард. — И такой молодой, — отметил капитан. Эдвард улыбнулся и подумал. «Нельзя научиться держать себя подобным образом за один день. Этот человек, без сомнения, обладает каким-то титулом». На этом размышления Эдварда на данную тему закончились. Ему было немного любопытно, но он знал, что это его не касается, и не видел причин совать нос в чужие дела. Однако он довольно быстро узнал, что так думали не все — Когда он пришел в свою каюту, у него сосед уже был на месте, и настроение у него было самое разговорчивое. — Мы отплыли? — спросил Денли, словно не знал об этом. — Да, я только что говорил с капитаном Спенсером. Он сказал, что мы отплыли немного раньше, чем планировалось. Денли стал копаться в своей сумке. Казалось, он что-то ищет, когда вдруг он спросил. — Вы страдаете от морской болезни, сэр? обычно нет, ответил Эдвард. А вы, Денли? только в случае сильной бури. У меня есть пузырек со средством на случай, если я почувствую приступ тошноты. Можете воспользоваться, если захотите, мистер Сил. Благодарю вас. Насколько я понимаю, мы заплываем в Лиссабон? Да, я тоже об этом слышал. Я там никогда не был, сообщил ему Денли, продолжая рыться в сумке. Наконец он извлек оттуда одежную щетку и тому подобные предметы, но, похоже, не собирался прекращать разговор. — Вам нужно будет приплыть туда как-нибудь снова, когда корабль будет стоять дольше, — заметил Эдвард. — А это будет короткая остановка? — спросил Дэнли. — Насколько я понимаю, да. — Ну, может быть, у нас будет немного времени, чтобы увидеть там пару вещей. — Возможно. Эдвард смотрел, как Дэнли повесил пальто на плечики. Затем он повернул его к лампе и в нескольких местах старательно поработал щеткой. «Мне нужно отнести его в соседнюю каюту», — произнес он рассеянно и направился к дверям. Он уже взялся за дверную ручку, как вдруг остановился. — Это ваше пальто, сэр? — спросил он, указывая на пальто, которое Эдвард повесил на крючок. — Если вам угодно, я мог бы почистить его, когда вернусь. «Благодарю вас, Дэнли. Я был бы очень признателен». Без малейшего промедления Дэнли выскользнул из дверей и постучал в дверь Осборна. Осборн откликнулся и закрыл за ним дверь. «Вы говорили, что познакомились с ним?» — уточнил Дэнли, повесив пальто. «Да, на палубе. Когда он стоял с капитаном, Дэнли слегка покачал головой. Он не задал ни одного вопроса, ни единого». — А он вообще что-нибудь говорил? — спросил мистер Осборн. — Да ничего особенного. Он сказал только, что мы будем стоять в Лиссабоне очень мало времени. Настолько мало, что сходить на берег нет смысла. Осборн молчал, пребывая в глубоком раздумье. Денли стал подбирать комплект одежды на тот случай, если Осборн захочет переодеться. При этом имя не было сказано больше ни слова. До самого ужина эти двое не обсуждали никаких планов на будущее. Осборн признался, что хотел бы отдохнуть, но он знал, что ему не следует этого делать. С одной стороны, корабль казался ему вполне безопасным местом, он давал ему ощущение недосягаемости, а с другой стороны, он знал, что это не совсем так, наблюдать за ним мог кто угодно». Ужин подали в несколько этапов. Ресторан был маленьким, и хотя еда могла быть доставлена в каюты, данный корабль был по преимуществу грузовым судном, и пассажирам следовало помнить об этом. Капитан Спенсер, однако, не был бессердечным человеком. Семейство Вальден-Грейв с маленькими детьми и сестры Райан были приглашены к ужину немного раньше. Девушки были бы рады обществу одного из мужчин на борту, но понимали, что об этом лучше помолчать. Как бы там ни было, мистер Вальденгрей в сущности не ужинал со своей семьей. Он помог жене накормить детей, а потом отправился помогать укладывать их спать. Когда же к ужину прибыли Эдвард, Осборн и Денли, он уже снова был там. Вальденгрейв представился он, вставая и поклонился каждому, в том числе и Денли. Эдвард Стилл, молодой человек, представился первым, после чего Осборн и Дэнли последовали его примеру. Дэнли тут же сделался невидимым за одним из углов стола. Он ожидал начала ужина, ничем не привлекая к себе внимания. Долго ждать не пришлось. Блюда с едой начали появляться на столе, и мужчины, которые успели к этому времени основательно проголодаться, принялись за еду. «А куда вы плывете?» — спросил Вальден Грейф у Эдварда. «В Англию?» «А вы, мистер Вальденгрейв?» — спросил он из вежливости. Он не чувствовал себя комфортно в обществе этого человека. Он знал, что тут путешествует с семьей, и не мог понять, почему он оставил жену и детей одних в каюте. «Я направляюсь в Лондон. А вы, мистер Осборн?» «Тоже в Лондон», — ответил тот спокойным голосом, ловко орудуя при этом вилкой и распространяя вокруг себя ауру царственности. «Вы долго там жили?» — продолжал любопытствовать Вальденгрейв, думая при этом, в какой именно дворец направляется его попутчик. «Всю жизнь. А вы?» Вальденгрейв не нуждался в дополнительном приглашении. Он начал рассказывать о своей жизни и семье. Эдвард и Осборн оказались очень хорошими слушателями. Они кивали во всех нужных местах и явно выражали интерес. А что привело вас в Африку? спросил наконец Вальденгрейв у Осборна. Он прервал свой рассказ, чтобы перевести дыхание. Любовь к путешествиям. Я никогда не был там раньше. А вас, Стил? Мне тоже захотелось путешествовать. У меня там несколько друзей. Вальденгрейв заговорил снова, рассказывая, почему он побывал в Африке. Эдвард внимательно слушал его, но мужчина быстро сменил тему. «Мне показалось, будто вы сказали, что провели в Африке четыре месяца. Вдруг вмешался Осборн, говоря все тем же ровным голосом». «Так и было». «Но вы только что сказали, что в сентябре вы были в Италии». Вальденгрейв выглядел смущенным. «А какой сейчас месяц?» «Декабрь». Едва пожав плечами и пробормотав что-то невнятное, Вальденгрейв вернулся к своему ужину. Осборн и Эдвард на мгновение встретились взглядами, после чего сосредоточились на своих тарелках. Денли, конечно же, не сказал ничего, но и ничего не упустил. Когда на третье утро плавания Эдвард проснулся, Денли в каюте не оказалось. Немного поднялся ветер, и качка усилилась. Эдвард умылся и побрился. Едва он закончил одеваться, как вернулся Денли — Он сел на единственный в каюте стул и принялся смотреть куда-то в пространство. Освещение было слабым, но Эдвард видел, что его сосед чувствует себя неважно. — Вам нужна ваша сумка, Деннели? — спросил Эдвард великодушно. При случае он всегда был готов предложить помощь. — Хотите, я отыщу ваш пузырек? — Не думаю, что у меня морская болезнь, мистер Стилл, но все равно Спасибо. «Хотите, я скажу капитану или Осборну, что вы плохо себя чувствуете, Дэнли?» «Нет, нет, благодарю вас. Пожалуй, я просто посижу немного». Эдвард поверил ему на слово, но все же вышел из каюты и постучал в соседнюю дверь. «Дэнли?» — раздался голос Осборна из-за дверей. «Нет, это Эдвард Стилл». Дверь отворилась. «Я хотел сказать вам, что Дэнли плохо себя чувствует. Благодарю вас». — Дайте мне знать, если я смогу бы чем-то полезным. — Хорошо, я так и сделаю. Эдвард зашагал прочь, думая о том, что если бы он не видел Осборна накануне вечером за ужином, то принял бы его за законченного сноба. Осборн мог выделывать при помощи своего голоса такие вещи, которые удавались только его другу Батусту, а тот был сыном барона. Эдвард отправился на поиски завтрака. Он не любил, когда у него в желудке было совсем пусто, и подумал, что стал бы более снисходительным, если бы немного поел. «Как вы себя чувствуете?» Осборн отправился в соседнюю каюту, чтобы проведать слугу. Денли забрался на свою койку, и рост Осборна позволял ему прекрасно видеть его лицо. Ошибки быть не могло, глаза Денли выглядели несчастными. — У меня просто раскалывается голова, сэр. Не могу представить, с чего бы это. — Я закажу вам завтрак и велю доставить его сюда. — Спасибо. Осборн приложил руку к колбу слуги. Лоб был горячим. Он не стал медлить и тут же отправился за капитаном. На следующий день корабль должен был ненадолго зайти в Лиссабон, и Осборн подумал, что им с дэнли возможно, придется высадиться на берег. «Доброе утро, дамы!» — поздоровался Эдвард с сестрами Райан, садясь у маленького обеденного стола. «Надеюсь, вы хорошо поспали?» «Ночью сильно штормила ответила Маура. Ее глаза были немного расширены. «Да, мне тоже показалось, что ветер усилился. Возможно, после еды вам станет легче». Перед девушками стояли чашки с чаем, но на тарелках уже было пусто. Эдварду не хотелось показаться невоспитанным, но ему самому было просто необходимо поесть. Он начал накладывать себе яйца и бекон, хотя увидел, что дамы слегка отвернулись в сторону. Он еще завтракал, когда пришел капитан. Поздоровавшись, он сел рядом с Эдвардом и заговорил приглушенным голосом. «Мистер Стил, ли ваш сосед по каюте заболел. Если хотите, я могу переместить его вниз, к матросам». — Нет, — ответил ему Эдвард без промедления, думая о том, что это причинит слуге большое неудобство. — Я не думаю, что это следует делать, капитан, и я всегда могу сказать мистеру Осборну, если Денли что-нибудь понадобится. — Отлично. Если вас что-то будет беспокоить, мистер Стил, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Как только Эдвард закончил завтракать, он вернулся в свою каюту. Осборн был тут. Он помог Дэнли принять пищу и поспешил уйти. — Дайте мне знать, если я чем-то могу быть полезен, — сказал Эдвард Осборну, покидавшему каюту. — Благодарю вас, — отозвался озберн поворачиваясь к нему дверей. — Вас не будет беспокоить, если он останется здесь. — Нет, мы отлично поладим. — Благодарю вас, — снова сказал Осборн еще более тихим голосом. Эдвард не знал, что будет делать в следующие несколько часов. Он лег на койку и стал смотреть на окружавший их океан, вид которого никогда не надоедал ему. Не в силах перестать думать о Денли и Озборне, он стал о них молиться. Глава вторая Здравствуйте! Эдвард, прогуливающийся по палубе и наслаждающийся свежим воздухом, остановился и повернулся к обладателю юного голоса. Перед ним стоял Ральф Вальденгрейв, самый маленький член семьи. Когда их глаза встретились, Эдвард улыбнулся. «Привет! Как поживаешь?» «У меня все хорошо», — ответил мальчик, но Эдварду показалось, что это не совсем так. В течение трех дней Эдвард видел его на палубе и здоровался с ним, но мальчик примерно восьми лет от роду ничего не говорил. Теперь же, когда Эдвард даже не заметил его, ребенок заговорил первым. «Сегодня бурное море», — заметил Эдвард, думая о том, что ребенок выглядит довольно несчастным, не страдающим от морской болезни, но одиноким. «Да, мои родные нездоровы». «Они знают, что ты здесь?» «Не знаю». Эдвард задумался о том, что делать. «Хочешь немного погулять со мной?» хорошо Но едва они начали медленно прохаживаться вдоль палубы, как вдалеке показался отец Ральфа. Было очевидно, что мужчина чувствует себя неважно. Когда Эдвард поднял руку в приветствии, старший Вальден сделал ответный жест, после чего быстро зашагал обратно в сторону своей каюты. Эдвард подумал, что он, возможно, ошибся насчет этого человека, Он не отличался избытком обаяния, но даже страдая от морской болезни, он вышел, чтобы посмотреть, где находится его сын. «Это был мой отец?» — спросил Ральф, едва заметив его. «Да». «Он звал меня?» «Думаю, что он только убедился, все ли с тобой в порядке, и мне было бы спокойнее, если бы ты остался со мной или пошел в свою каюту, хорошо?» да Какое-то время ветер уносил все слова, но двое стойких путешественников, кажется, даже не заметили этого. Когда Эдвард видел что-нибудь интересное, он указывал на это юному Ральфу, но большую часть времени они просто ходили взад и вперед. И только когда Эдвард обратил внимание на то, что его маленький товарищ дрожит от холода, он предложил пойти в ресторан и выпить по чашке чая. Ральф не нуждался в повторном приглашении, и всего несколько минут спустя корабельный кок увидел, что Ральф сидит по другую сторону стола. «Я только что приготовил поднос с едой для твоей семьи, молодой мистер Вальденгрейв. Тебя не тошнит сегодня?» «Нет, сэр». «Ну, ты настоящий моряк!» Ральф застенчиво улыбнулся. Это была первая улыбка, которую видел Эдвард. «Можно попросить вас приготовить для нас чайник с чаем?» — спросил Эдвард Кока в своей обычной обходительной манере. Если бы это был кто-то другой из пассажиров, Кок отказал бы, сказав, что он очень занят, но только не в случае с мистером стилом Он не был угрюмым, как тот тип Осборн со своим больной слугой. «Присаживайтесь», — произнес он хриплым голосом. «Сейчас посмотрим». — Хочешь снять пальто, Ральф? — спросил Эдвард, снимая свое. — Нет, мне еще холодно. — Ну, чай тебя согреет. Ты часто пьешь чай? — Нет, не часто. — Я люблю крепкий, а ты? — Моя бабушка любит крепкий, — заговорил Ральф. — Она говорит, что любит такой крепкий, что даже мышь побежит рысью. Эдвард откинул голову и рассмеялся. Он никогда еще не слышал подобного выражения — Он представлял себе бегущую рысью мышь, и ему показалось это забавным. Ральф улыбнулся в ответ на смех Эдварда, и ему стало немного теплей. В этот момент в ресторан вошел Осборн. Он выглядел, как всегда, величественно, снял шляпу и сел в конце стола. — Как здоровье, Дэнли? — спросил его Эдвард. — Он сейчас спит. — Ему лучше? — Не думаю. Кок был не особенно рад видеть Осборна, но все же поставил третью чашку и подвинул чайник на середину стола. Эдвард собственноручно приготовил вкусный чай Ральфу, добавив в него большое количество молока и сахару, после чего стал смотреть, как он пьет. — Ну как? — Вкусно. — Спасибо. — Пожалуйста. Через некоторое время появилась тарелка с печеньем, и Ральф взял себе три штуки. «А сколько тебе лет?» — вдруг спросил Осборн. «Почти девять». «Ну, ты совсем большой». «Моей сестре одиннадцать», — сообщил Ральф Осборну, ничуть не смущаясь его высокомерного вида. «Ей все еще не здоровится?» Ральф кивнул, так как его рот был набит печеньем. Осборн продолжал рассматривать ребенка, поднося ко рту свою чашку с чаем. Он очень любил детей, и если бы Дэнли не был так болен, он мог бы провести в обществе этого мальчуга на целый день. Так время пошло бы куда быстрее. Следующие несколько минут корабль жестоко кидал из стороны в сторону. Все знали, что они должны были приплыть в Лиссабон на следующий день, но причалить в такую погоду будет весьма сложно. Эдвард, возможно, что-то сказал бы по этому поводу, если бы не присутствие Ральфа. У него не было ни малейшего желания пугать мальчика. Как бы там ни было, Осборн закончил пить чай, так и не притронувшись к печенью, и ушел, прежде чем Эдвард успел сказать слово. Глухой стук разбудил Эдварда среди ночи. Мгновение он оставался лежать, пытаясь понять, в чем дело, затем услышал стон. «Стон!» Быстро поднявшись с койки и засветив лампу, Эдвард увидел Дэнли, который стоял, едва прислонившись к стене. Чашка с водой качалась в его руке. «Позвольте помочь вам!» Эдвард подошел к нему и, взяв из его руки чашку, поддержал его свободной рукой. «Пить!» — слабо произнес Дэнли. Пока слуга пил, Эдвард придерживал чашку у его рта. Затем Эдвард наполнил ее снова, и Денли выпил вторую чашку, после чего молодой человек помог ему лечь на койку. Какое-то время Эдвард стоял, глядя на него. Даже при слабом свете он видел, что глаза Денли остаются открытыми. «Вам нужно что-нибудь еще?» — спросил Эдвард. «Только сойти на землю». «Могу себе представить. Может быть, вам следует сойти на берег в Лиссабоне и потом сесть на другой корабль?» «Может быть. Хотите, я позову Осборна?» «Нет, но благодарю вас». Эдвард потушил фонарь, и в каюте снова стало темно. Он забрался на койку, думая о том, что ветер, возможно, немного успокоился. Ему нравилось покачивание корабля, оно действовало на него успокаивающе. И, как ему показалось, несколько минут спустя он снова уснул. «Мистер Стилл!» «Да, Даниэл, я разбудил вас!» «Нет, я еще не сплю. Мгновение было тихо. Эдвард хотел уже спросить, что случилось, но тут Дэнли заговорил сам: «Сейчас мне кажется, что я не переживу этого. Возможно, вам станет легче, когда вы сойдеёте с корабля. Это верно, но если я умру, то Дэнли помедлил, Эдвард не торопил его. «Я думаю, мистер Стилл, что вы очень хороший человек». Голос дэнли был слаб, и снова Эдвард ничего не сказал. «Я не хочу брать на себя слишком много, но, пожалуйста, позаботьтесь о мистере Осборне. Он сильный, умный, способный, но нуждается в заботе и поддержке. Пожалуйста, мистер стил В голосе слуги послышалась мольба, Эдвард не мог оставаться равнодушным к ней. «Конечно, Денли, даже не думайте об этом». Ему никогда не приходилось хранить слугу. В голосе Денли была явная боль. «Я не знаю, что он будет делать». «Все будет хорошо, Денли, не беспокойтесь об этом». «Благодарю вас», — сказал он слабеющим голосом. «Если бы только я мог сойди с этого корабля, если бы только перестала качать!» Денли произнес последнее внятное слово, потом пробормотал еще что-то и заснул. Эдвард подождал немного и поднялся с койки. Его сердце сильно билось, когда он приблизился к Денли, чтобы посмотреть, не умер ли он. Но когда он увидел, что слуга еще дышит, сердце его забилось еще сильнее, теперь уже от облегчения. Эдвард снова лег на койку, но у него было такое чувство, будто он пробежал марафон. Он лег на спину и стал молиться. — У тебя есть план, Господи, я уверен в этом. Пожалуйста, помоги мне понять, какое место в нем занимаю я. Пожалуйста, коснись этого верного слуги и исцели его тело. «Но если в этом нет твоей воли, Господи, помоги мне узнать, как я могу помочь Осборну. Насколько я вижу, он не хочет, чтобы ему помогали, я не знаю, как мне вести себя». Еще какое-то время Эдвард продолжал молиться, он думал, что заснет быстро, но сон бежал от него, Лёжа в темноте каюты и прислушиваясь к слабым звукам, издаваемым кораблём, он в молитве придавал всю эту ситуацию в руки Бога и просил его помощи на предстоящие часы. «Это Эдвард Стилл. Вот уже два дня подряд он в который раз приходил к двери Осборна. Минуту послышалось изнутри, и Эдвард стал ждать, пока дверь не отворилась. «Как он себя чувствует?» — спросил Осборн. «Он очень болен, но еще жив. Я не хочу вмешиваться не в свое дело, но через несколько часов мы должны зайти в порт Лиссабона. Я думаю, что его нужно снять с корабля». Осборн кивнул. «Как это изменит ваши планы на путешествие?» — спросил Эдвард. «Это не важно. Я отведу его на берег, как только мы причалим. Я пойду с вами. Я знаю гостиницу, где ему будет удобно». «Спасибо», — сказал Осборн и добавил, — «за все». «Пожалуйста, я зайду проведать его, а потом пойду завтракать. Не стесняйтесь и заходите всегда, когда вам угодно». Осборн кивнул и закрыл дверь. Повернувшись спиной к двери, он прислонился к ней, запрокинул голову и уставился невидящим взглядом в одну точку на стене. С ним никогда еще не случалось ничего подобного». Все эти месяцы и годы странствий, и постоянных передвижений им никогда не приходилось иметь дело с болезнью. Осборн стал думать об Эдварде Стиле. Было бы неплохо для прикрытия путешествовать втроем, но не сейчас, когда Денли болен. Кроме того, был еще и вопрос их планов. Стил спросил об этом. То, что эти планы не имеют значения, было не совсем правдой. Более того, планы представляли огромную важность для Осборна. Ему было крайне важно вернуться в Англию к Рождеству, но он никогда не мог двигаться к своей цели кратчайшим путем. Однако сейчас он ничего не мог поделать. Поняв, что он слишком долго стоит на месте, погрузившись в свои раздумья, Осборн закончил одеваться. Он обулся и застегнул камзол – Затем, захватив для тепла пальто, он направился в соседнюю каюту. «Доброе утро, мистер Стил!» — приветствовали молодого человека Бернин и Маур и Стоило ему войти в ресторан. «Доброе утро, дамы! Как вам спалось прошлой ночью? Немного лучше?» «Да», — ответили они с облегчением. «Ночью море немного успокоилось». «Рад слышать об этом», — сказал он приветливо, думая о том, что обе девушки выглядят значительно лучше. Эдвард сел и принялся завтракать. На столе кто-то оставил газету, поэтому, положив еду на тарелку и налив себе чаю, Эдвард стал читать. Газета была выпущена несколько недель тому назад, и она была не об Англии, но он все равно получил удовольствие от чтения. Он почти закончил, когда понял, что сестры Райан наблюдают за ним». Эдвард на мгновение задумался о том, что же он пропустил, после чего вернулся к чтению. Однако спустя мгновение он поднял глаза и снова поймал на себе их взгляд. «Что-то случилось, дамы?» «Простите нас за навязчивость», — призналась Маура, — «но мы боимся». «Чего именно?» «Боимся попросить вас сопровождать нас у Лиссабоне. Мы знаем, что это страшно невежливо, но нам бы очень хотелось увидеть город». Эдвард улыбнулся своей милой улыбкой, той, при которой люди обычно переставали волноваться. «Дело в том, что я бы не имел ни малейших возражений против того, чтобы сопровождать вас, но слуга мистера Осборна Денли серьезно болен, поэтому я пойду с мистером Осборном, когда он поведет Денли в город». «Какой ужас!» — произнесла Бернин с чувством. «Как вы думаете, вам удастся найти врача?» «Думаю, что да, ему станет легче, когда он сойдет с этого качающегося корабля. Я уверен в этом». Как бы ни были разочарованы девушки, они все понимали. Они не стали больше ни о чем спрашивать Эдварда, который тем временем вернулся к чтению, закончил завтракать и с удовольствием выпил еще одну чашку чая. Семейство Вальденгрейв прибыла к завтраку как раз тогда, когда он уже уходил». Все они, судя по их виду, были в хорошей форме, но Эдвард не стал задерживаться. Он подумал о том, что Денли или Осборн могут нуждаться в нем, и направился в сторону своей каюты. «Денли!» — позвал Осборн снова, стараясь не паниковать. «Пожалуйста, проснитесь, Денли, пожалуйста!» Услышав звук отворяющейся двери, Осборн замолчал, но продолжал смотреть на бледное лицо человека на верхней койке, состояние которого сильно тревожило его. «Когда он говорил с вами в последний раз?» — спросил Осборн. «Перед тем, как я пошел к вам, Осборн кивнул, почувствовав облегчение. Эдвард подошел к нему и взял больного за кисть. Пульс был крепким, но рука по-прежнему была горячей». «Я хочу найти капитана», — сказал Эдвард, — «я расскажу ему о наших планах насчет Лиссабона. Когда мы прибудем туда, я постараюсь раздобыть экипаж или что-нибудь в этом роде, чтобы отвезти Денли в гостиницу». Эдвард почти ожидал, что этот образчик королевского достоинства станет возражать или обидеться на него, но на его усталом лице мелькнуло облегчение. Эдварду захотелось спросить, кто он такой и чем занимается, но в данный момент это не имело значения. Денли боялся, что не дотянет до берега. Эдвард подумал, что если они не найдут врача, его страхи могут осуществиться. Лиссабон. Тихие стоны, которые издавал Денли, когда его выносили с корабля, были поистине жалобными. Сердце Эдварда немного сжалось, когда он наблюдал за этой парой. Осборн, как всегда, прямой и аккуратный, с глазами, прикованными к страдающему лицу слуги. И Денли настолько больной, что даже не осознавал, где он находится и кто о нем заботится. Поездка оказалась недолгой, но когда кто-то испытывает боль, время тянется медленно. Гостиница называлась «Серебряная чаша». Вообще-то Эдвард никогда не останавливался в ней, но во время своего предыдущего путешествия он обедал в гостиничном ресторане, и ему запомнилось прекрасное обслуживание. Сейчас, когда он отправился в город на поиски экипажа для Осборна и Денли, он также зарезервировал два номера в гостинице и снова обратил внимание на хорошее обращение. «До этой гостиницы и недалеко», — сказал он Осборну, и тот кивнул в ответ. «Полегче», — попросил Эдвард Кучера, который ехал слишком быстро. Экипаж стряхнула на дорожном ухабе, и Денли снова застонал. «Простите, сэр», — сказал Кучер, придав своему голосу извиняющийся тон. Он был не в восторге от того, что ему пришлось обслуживать высокородный господ. «Вечно они давали чаевые так, как будто не могли себе этого позволить». Но сидящий рядом с ним мужчина был, как ему показалось, из другого теста. «А, вот и она!» — сказал Эдвард, когда они подъехали к гостинице. Перед этим он всю дорогу молчал. К ним на помощь вышли двое слуг. Они перенесли Денли на верхний этаж и уложили в постель, стараясь при этом как можно меньше тревожить больного. «Приведите врача!» — потребовал Осборн. Это были едва ли не первые его слова с тех пор, как они покинули корабль. Он полностью упаковал багаж Денли и свой собственный. Было видно, что больше всего ему хочется сесть на следующий корабль после того, как его слуга снова встанет на ноги. Эдвард заметил, что от его внимания не ускользало почти ничего. Он внимательно посмотрел на слуг, которые помогали ему, и даже проверил, на месте ли багаж. Эдварду снова вспомнили слова Дэнли, сказанные накануне о том, что Осборн нуждается в особой заботе. Эдвард не мог понять, в какой заботе мог нуждаться этот человек. Он казался вполне самодостаточным и способным позаботиться о себе. И он меньше всего боялся говорить окружающим о том, что ему было нужно. «Нам нужны полотенца», — заявил Осборн, словно прочитал мысли Эдварда. «Хорошо, ах, сэр», — ответил хозяин гостиницы, оказавшийся в этот момент рядом. «Моя жена может найти сиделку, если вам будет угодно». «Доктор и несколько полотенец. Это то, что нам нужно сейчас». Кто-то уже бежал с полотенцами. Хозяин гостиницы протянул их Осборну. При этом он не выглядел сколько-нибудь растерянным из-за тона Осборна. После этого хозяин вышел». Эдвард отошел в сторону, а Осборн тем временем снял пальто и приступил к работе. Он расстегнул рубашку Денли и, смочив полотенце в тазу с водой, сел на край кровати и принялся обтирать лицо и шею слуги. — А сколько лет Денли? — спросил Эдвард. — Тридцать один год. — Вы давно его знаете? — Да. — Он болел раньше? — Осборн повернулся к молодому человеку, его глаза глядели немного враждебно. «Если бы вы были доктором, то нам бы это пришлось весьма кстати, когда мы плыли на корабле». «Я не доктор», — после этих слов Эдвард замолчал. Осборн продолжал обтирать слугу. «Мистер Осборн», — произнес Денли слабым голосом, но на этот раз внятно. «Все хорошо, Денли, я здесь». «Мы не должны этого делать!» «Сейчас придет доктор!» Осборн встал и подошел к тазу. Он снова намочил полотенце и вернулся к кровати. Теперь Денли окончательно проснулся. «Мы не на корабле!» Произнес слуга с удивлением. «Да, мы в Лиссабоне». «Я не упаковал вещи!» «Я позаботился об этом!» Рука Осборна, которая двигалась в сторону лба Денли, на мгновение замерла. Слуга закрыл глаза. Эдвард не мог понять, чувствует ли он боль или облегчение. Осборн продолжал осторожно обтирать его полотенцем, когда в дверь постучали. Эдвард отворил ее. «Я доктор Мора», — произнес мужчина по-английски, но с сильным акцентом. «Пожалуйста, входите», — пригласил Эдвард, отступая назад. Когда доктор зашагал в сторону больного, Осборн тоже отошел от кровати, но его взгляд оставался внимательным и настороженным. Доктор снова представился, после чего занялся пациентом. Он задал Осборну несколько тех самых вопросов, которые хотел задать Эдвард. Затем он прислушался к дыханию Денли и сказал, что если лихорадка не уменьшится, возможно, потребуется сделать пускание крови. Осборн ничего не сказал на это, и Денли снова заснул. — Вы с того корабля, который стоит в порту? — спросил доктор, открывая сумку. — Да. — Что ж, ему придется уплыть без этого человека. Он щелчком захлопнул сумку. — Ему нужен постельный режим и обильное питье. Позовите меня, если до вечера ему станет хуже. — Благодарю вас, — коротко сказал Осборн, но даже не двинулся с места, когда доктор выходил. В этот момент Денли опять застонал. Осборн подошел к нему, снова держа в руках влажное полотенце. Эдвард подошел к кровати с другой стороны, откуда ему было видно лицо Осборна. — Вы ничего не забыли на корабле? — Нет, — ответил Осборн, даже не взглянув на него. — Думаю, что вы останетесь здесь на какое-то время, — добавил Эдвард, подождав. Наконец, Осборн поднял на него глаза. «Ясно, что Дэнли очень болен, и ему нужно время, чтобы поправиться. Я не знаю, какие у вас планы. Но я должен сказать вам, что Дэнли боится, что умрет и оставит вас одного». Глаза Осборна были прикованы к Эдварду, но он не произнес ни слова. «Он просил меня позаботиться о вас, если с ним что-то случится». «Я не собираюсь досаждать вам вопросами, но я думаю, что на один вопрос ответить вы должны». «И на какой же именно?» — спросил Осборн сдержанно. «Почему вы носите мужскую одежду?» Глава 3 Осборн молча смотрела на Эдварда, стоявшего по другую сторону кровати. Наконец, едва справившись с волнением, она заговорила. «Как вы узнали?» «У меня три сестры», — ответил Эдвард просто, но при этом его голос прозвучал немного сдержанно. Осборн поднесла руку к лицу. «Кто был этот мужчина? Можно ли ему доверять? Это было почти выше ее сил. Дэнли никогда и ни с кем не говорил так откровенно. Она была уверена в этом. Почему именно с этим человеком? Неужели дэнли действительно показалось, что он умирает?» Ее глаза вдруг обратились к распростертому на постели человеку. Он был ее другом и часто защитником. Мысль о том, что он может умереть, была почти невыносимой. «Вы скажете мне?» — настаивал Эдвард. «Все это сложно», — ответила она коротко, все еще глядя на Денли и постепенно утрачивая ауру аристократичности. «Это я и сам понимаю», — произнес Эдвард голосом, лишенным каких-либо эмоций. Осборн посмотрела на него. «С моей стороны было бы нечестно просить вас проявить осторожность, учитывая, как мало я готова сказать вам, как бы там ни было. Я не вижу смысла вам что-то рассказывать». «Понимаю». На мгновение в комнате воцарилось молчание. Эдвард понимал, что он не узнает ничего нового, а Осборн пыталась прийти в себя после испытанного шока. «Но в таком случае мне лучше вернуться на корабль и упаковать вещи». Осборн, которая пыталась придумать, что бы ей сказать, удивленно посмотрела на Эдварда. «Вы остаетесь здесь, в Лиссабоне?» «Да не просто в Лиссабоне, а прямо здесь, в этой гостинице». Дэнли просил меня приглядывать за вами, и я обещал ему. Эдвард пошел за своей шляпой и пальто, тогда как Осборн безуспешно пыталась придумать, что ей сказать. — Я вернусь, — пообещал Эдвард тихо, прежде чем выйти из номера. Осборн еще долго не двигалась с места. Ей приходилось иметь дело со многими неприятными жизненными ситуациями, но ничего подобного с ней еще не случалось. Она снова перевела взгляд на Денли. Он был в забытии. Если бы не это, у нее было бы большое искушение разрыдаться у него на плече. — Почему вы решили остаться в городе? — спросил капитан Спенсер, прежде чем Эдвард сошел на берег. «Возможно, Денли не выживет, он очень болен. Я не уверен, что Осборн имел какой-то опыт в организации похорон. Я по-прежнему рассчитываю быть дома к Рождеству, поэтому небольшая перемена моих планов ни на что не повлияет». «Ну, Сэн Джеймс будет проходить здесь через неделю или около того. Возможно, вы сможете продолжить свое путешествие на его борту». «Благодарю вас, сэр». Эдвард не стал задерживаться. Ему хотелось пройтись, и с сумкой в руках он направился в сторону гостиницы. Он даже не мог вспомнить, когда еще ему приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. С его стороны было вполне естественным думать о происходящем, но он не смог ничего вытянуть из Осборн. Эдвард замедлил шаг, и теперь он едва переставлял ноги. У него не было никаких оснований верить, что ее зовут Осборн. Если она могла путешествовать под видом мужчины, то что ей мешало жить под чужим именем? Но ничто из этого не давало ему ответа на вопрос, почему она это делает. Была ли она преступницей или жертвой? Мысли Эдварда неслись с такой скоростью, что он вернулся в гостиницу, не готовым к новой встрече с ней. Он вошел, слегка кивнув владельцу, и стал подниматься по лестнице, ведущей в номера. Он тихонько постучал в дверь и дождался, когда осборн откроет ее. Она сделала это без комментариев и церемоний и отошла назад, давая ему войти, после чего снова затворила дверь. «Не знаю, стоит ли вам это делать», — начала осборн Эдвард поставил свою сумку и посмотрел на нее. «Я хочу сказать», — заговорила она снова, — «что не знаю, чем руководствовался Денли, когда просил вас о такой услуге. Вам нет необходимости заботиться обо мне». «Когда Денли поправится настолько, что сможет уверить меня в том, что способен сопровождать вас, как он делал это раньше, я поеду своей дорогой». Это было не то, что она хотела услышать, но она не стала спорить. На корабле ей приходило в голову, что, возможно, было бы неплохо, если бы их было трое, но она никак не рассчитывала на это. «Он просыпался?» «Да, в ее голосе впервые послышалось облегчение. Пока вас не было, он выпил немного воды». «Хорошо, а хотите, я посижу с ним немного?» Осборн колебалась. Перед его приходом она думала о том, что ей нужно сделать кое-какие дела, но ей не хотелось составлять Дэнли одного. «Вы уверены?» – переспросила она, не привыкшая к помощи кого бы то ни было, за исключением Дэнли. «Абсолютно!» – Эдвард направился к стулу у кровати и увидел, что Осборн идет прямо к дверям. «Наденьте пальто!» – скомандовал Эдвард тихим голосом. Осбор наглядела себя спереди, проверяя, достаточно ли плоско лежит камзол. Убедившись, что все в порядке, она снова посмотрела на Эдварда. «Сзади вы не выглядите, как мужчина». Она не покраснела, по крайней мере, Эдвард не заметил этого, но выражение ее лица говорило о том, что она смутилась. По правде говоря, она редко выходила на улицу без длинного пальто, но сейчас из-за болезни Денли она чувствовала себя совершенно потерянной. Ей бы хотелось вообще не поворачиваться спиной к комнате, чтобы взять пальто, но она направилась прямо к нему и стремительно надела его, как только оно оказалась в ее руках. После этого она покинула комнату, не говоря больше ни слова. Эдвард посмотрел на Денли, при этом его мысли разлетались в разные стороны. Он просто не мог оставить этих двоих на произвол судьбы. Это шло вразрез со всеми его убеждениями. Но с кем он связывает себя? И как он объяснит это своим родным, если у него возникнут какие-нибудь неприятности с представителями закона в том случае, если его действия будут расценены как пособничество преступникам? «Играть роль молодого джентльмена, будучи при этом молодой леди, требует большого напряжения сил», — думала Осборн. Ее помощник лежал больной со времени прибытия в Лиссабон, и она знала, что не может позволить себе расслабиться. Было слишком легко наделать ошибок. Кто-нибудь назвал бы ее параноиком, но разве они понимали, что поставлено на карту? Да она и не ожидала понимания». Она просто делала то, что считала нужным. На мгновение ее мысли обратились к прошлому, в котором было слишком много потерь, предательства и боли. Были некоторые вещи, которые она не могла контролировать, но были и те, которые она была в силах изменить. В этом смысле она находилась в крайне затруднительном положении. «Вы хотели видеть меня, мистер Осборн?» — обратился к ней хозяин гостиницы, и она мгновенно вернулась к настоящему. «Да, ее снова, подобно покрывалу, окружало облако высокомерия. Мне нужна девушка-служанка, аккуратная и ответственная». — Мне нужно, чтобы она поработала с сиделкой моего слуги по утрам и вечерам, когда мы будем завтракать и ужинать, — произнесла Осборн тихим голосом, только сейчас вспомнив, что нужно принимать в расчет также и Эдварда Стилла. — С завтрашнего дня мы будем обедать в наших номерах. — После обеда мы бы хотели, чтобы девушка сидела при больном во время нашего мациона. Я хорошо заплачу за работу, если она будет сделана так, как мне нужно. Вы можете кого-нибудь посоветовать? Да моя дочь с радостью поможет вам. Очень хорошо. Я буду ожидать ее через два часа, чтобы мы могли спуститься вниз и пообедать. Да как вам будет угодно, сэр. Вам нужно что-нибудь еще прямо сейчас? Нет, я выйду ненадолго, но мой компаньон находится в номере. «Пожалуйста, поднимитесь к нему на случай, если ему что-нибудь будет нужно». «Да, сэр», — ответил мужчина на очень хорошем английском. Осборн едва кивнула в его сторону и пошла к дверям. Ей не особенно нравилась идея находиться на улице одной, но она подумала о том, насколько слепыми могут быть люди». Вспомнив, что Эдвард стил был первым человеком, который разгадал ее тайну, она шла высоко, подняв голову, аристократичная, как никогда. «Бенку?» — обратилась она по-португальски к проходившему мимо мужчине, желая узнать, где банк. Он остановился и сделал жест рукой. Осборн продолжал идти вперед. Ей не нужен был банк, но если она его найдет, то наверняка неподалеку окажется почта или что-нибудь в этом роде. Оказавшись рядом с банком, она принялась искать глазами вывеску почтового отделения. Ей пришлось пройти еще почти целый квартал, но, наконец, она обнаружила неприметную дверь и зашагала к ней. «Falling glass!» — обратилась Осборн к женщине внутри, спрашивая, говорит ли она по-английски, но женщина ответила «нет». Осборн опустила руку в карман Камзола и достала из него письмо, которое она написала, пока Эдварда не было в гостинице. Увидев письмо, женщина кивнула и начала что-то говорить. Осборн почти ничего не поняла, но достала несколько монет. Женщина взяла две, и Осборн поняла, что письмо будет отправлено. Ощущая усталость и боль в ногах, она пошла обратно к выходу на улицу. Она вспомнила, кем должна казаться во время обратного пути через город, и даже тогда, когда она войдет в гостиницу и будет подниматься по лестнице. И только оказавшись в комнате наедине с Денли и Эдвардом, она позволила себе немного расслабиться. «Все по-прежнему?» «Да», — ответил Эдвард. Осборн кивнула. «Прислуга придет сюда примерно через час, чтобы посидеть с Денли, пока мы будем обедать». «Ну, «Хорошо». «Не знаю, нужно ли объяснять это вам, но независимо от состояния Денли, мне нужно держаться, как обычно». Эдвард кивнул, но она не смотрела на него. И только когда ответом было его молчание, она подняла глаза. «Есть какая-то проблема?» «Нет, я кивнул, но вы не увидели. Кто придет к Денли?» «Дочь хозяина гостиницы». «Розарио?» «Не знаю точно» но ну, если это она, то мы уже познакомились. Мне кажется, она добрая и толковая девушка». Эдвард заметил, что плечи Осборн немного опали, и уже не в первый раз он задумался о том, что движет ею. Затем он посмотрел на Денли и произнес молчаливую молитву об этом человеке. Эдварду очень хотелось доверить Богу будущее, но у него было большое искушение умолять Отца Небесного исцелить Денли, Не только ради самого слуги, но и для того, чтобы Озборн не осталась одна. «Я посижу с ним», — сказала Озборн Эдварду, поскольку тот продолжал сидеть на стуле. «Хорошо, здесь жарко. Хотите ли я открою окно?» «Может быть, немного». Эдвард заметил, что она не сняла пальто. Он хотел сказать ей, что в его присутствии она в безопасности, но не мог найти нужных слов». Он подошел к окну и немного приоткрыл его. Они были на втором этаже, и на мгновение он выглянул на улицу. Недалеко отсюда была пристань, и Эдвард знал, что город располагался налево от гостиницы. Свежий воздух придавал силы, и до молодого человека донесся запах океана. Было не особенно жарко, просто хорошо». Это был бы прекрасный день для прогулки по Лиссабону, но Эдвард знал, что не может уйти прямо сейчас. Слабый стон с кровати вернул его к действительности. Он отвернулся от окна и подошел к кровати. Денели снова начал сползать вниз. Эдвард замечал подобное и раньше и заботливо возвращал голову больного обратно на подушку. На этот раз он наклонился над слугой и осторожно убрал подушку. «Похоже, он не хочет лежать на подушке», — сказал Эдвард, когда поймал на себе взгляд Осборн. Осборн не произнесла ни слова, но при этом крепко отругала себя в душе. Она же отлично знала, что Денли предпочитает спать на плоской подушке или же вообще без нее, но сейчас она даже не заметила, что подушка была большой. «Вы в порядке?» — вдруг спросил Эдвард. Осборн бросила на него стремительный взгляд. Она даже не заметила, что он наблюдает за ней. Неужели ей было настолько спокойно в присутствии этого мужчины, или же она была слишком расстроена из-за состояния Денли? «Да», — ответила она тут же, заставляя себя отвести глаза от его пытливого взгляда. Она снова принялась протирать потное лицо и шею Денли, что давало ей возможность не смотреть на Эдварда. Эдвард видел, что ей необходимо побыть одной, и, взяв свою сумку, направился к двери. «Я пойду в свой номер, разложу вещи. Я зайду скоро. Мне постучать вам, когда сюда придет Роза?» «Розарио», — поправил Эдвард, — «если я не приду раньше, чем она, то да». И только когда он вышел, Осборн вдруг поняла, что не знает, в каком номере остановился Эдвард. Она едва не вскочила на ноги, чтобы догнать его, но потом передумала. Даже если они опоздают к обеду, Осборн решила, что будет лучше, если Эдвард сам зайдет за ней. «М -м, «Вам понравилось, Розарио?» — спросил Эдвард, как только джентльмен занял свое место за одним из столов на первом этаже. В большом помещении обедали другие люди, но их место у окна давало им некоторое ощущение уединенности. «Да». Она показалась мне ловкой и добросердечной. Эдвард кивнул, но Осборд не заметила этого. «Денли не вставал!» Он выпил еще немного воды, но мне кажется, он все еще в полузабытии. На оба вопроса она ответила рассеянно. Эдвард не отводил глаз от своего компаньона, слегка поражаясь тому, насколько хорошо она маскируется. Он ждал, что она поднимет на него глаза». И только когда он задал ей третий вопрос, она посмотрела в его сторону. «Я думаю, что вам нужно назвать свое имя. Какое ваше настоящее имя?» Глаза, которые посмотрели на него, были настороженными и проницательными. Это были глаза человека, которому приходится взвешивать все обстоятельства людей и события. Эдвард знал, что его оценивают. «Зачем вам это знать?» «Я просто думаю, что это было бы разумно», — ответил он. «Я не прошу вас доверять мне, у вас нет для этого никаких оснований, но я хотел бы знать, как вас зовут». Поскольку она продолжала молчать, Эдвард сказал, «Я не Вальденгрейв». «Почему вы вдруг вспомнили про него?» «У меня создалось впечатление, что ему вы не доверяете». Я действительно не доверяла вначале, но потом поняла, что он просто любит поговорить. И снова на несколько мгновений за столом воцарилось молчание. В зале стоял гул голосов и слышался звон передвигаемых чашек и тарелок. Эдвард ждал, и его глаза были внимательны, как никогда. «Ники», — начала она тихо, но тут же замолчала и перевела дыхание. «Никола Бетенкорт». Эдвард опробовал имя на слух, уловив идеальное произношение. — Вы не похожи на француженку, а я и не француженка. Эдвард внимательно посмотрел на нее, после чего спросил. — Но имя, Никола, как и ваша фамилия, французская разве не так? — Верно, — ответила компаньонка Эдварда и перевела взгляд в окно, явно давая понять, что разговор окончен. И все же Эдвард ждал. Но больше она ничего не добавила. Нельзя сказать, чтобы он удивился. У этой женщины были свои тайны, и у нее не было причин делиться ими с ним, но ее имя возбудило в нем еще большее любопытство. Скрывается ли она от мужа? Это может объяснить французскую фамилию женщины, которая не была француженкой. И сказала ли она правду относительно своего имени на этот раз? «Ники!» — произнес Эдвард тихо, и она мгновенно обернулась. «Зачем вы это делаете?» — ее голос прозвучал резко. «Чтобы убедиться в том, что это ваше настоящее имя». Ники вздохнула и опустила глаза. «Я знаю, что все это должно казаться вам очень странным и любопытным, мистер Стил, но я умоляю вас о снисхождении. Я прошу вас не выдавать меня». Я заверяю вас, что от этого зависит все, что мне дорого в жизни. Эдвард продолжал наблюдать за ней. Либо она была лучшей в мире актрисы, либо говорила правду. Нет, он не сможет отказать ей в ее просьбе. Если только меня не попросят делать что-то, что идет вразрез с моими убеждениями, я приму все, как есть, и буду помогать, чем смогу». Она сказала «спасибо» и снова повернулась к окну. На ее лице было написано «большое облегчение». Вскоре после этого подали еду. Оба были голодны и ели с аппетитом, но при этом в голове каждого проносились мириады мыслей. Эдвард обдумывал все это дело, а Никки спрашивала себя о том, что она будет делать, если не достигнет пункта назначения до Рождества. «Вон там есть прекрасная пекарня», — показал Эдвард. «Они пекут фантастический хлеб и булочки». «Вы говорите так, как будто бывали здесь часто», — заметила Ники, идя по улицам Лиссабона с таким видом, как будто владела всем городом. Перед уходом она поднялась наверх, чтобы посмотреть, как идут дела у Розарио и Денли, но теперь она гуляла с Эдвардом, вышагивая так, как будто ее ничто не беспокоит». «Всего один раз», — ответил Эдвард и замолчал, но не потому, что ему было нечего сказать, а потому, что он надеялся на то, что она сама что-нибудь расскажет. Эдвард молчал минут двадцать, но Никки так ничего и не сказала. Часть архитектуры Лиссабона была очаровательна, и Эдвард видел, что она это заметила, хотя никак не комментировала и даже не смотрела в его сторону, пока они шли». Кроме того, казалось, что ее вполне устраивает то, что он ведет ее туда, куда хочет. Он повел ее по кругу, который позволил им насладиться многими достопримечательностями, но при этом вывел назад к гостинице. Когда они зашли внутрь, Эдвард пошел в номер Ники. Он слушал, пока она расспрашивала Розарио о Денли, после чего отпустила девушку. Когда он увидел, что Дэнли лежит с открытыми глазами, он подошел к нему. «Как вы себя чувствуете, Дэнли?» «Здесь была женщина», — произнес он тихо. «Это дочь хозяина гостиницы, она хорошая девушка». «Осборн?» «Стоит за моей спиной». Эдвард видел, как слуга поднял глаза к Нике. «Вы в порядке, сэр?» «Да», — произнесла ники тихо и добавила. «Я волновался о вас». Не очень хочется пить. Эдвард не отошел в сторону и не стал ждать, когда Никки напоит его. Он сам дал Дэнли воды. Больной откинулся назад, посмотрел на обоих и понял, что что-то произошло. В его душе поднялась тревога, но он был слишком слаб, чтобы что-то сделать. Сколько хватало сил, слуга держал глаза открытыми и наблюдал за лицом Эдварда, почти умоляя его быть честным. Его продолжали терзать мрачные мысли, но потом он снова заснул. Сильно покинули Никки, и она заснула прямо на стуле у кровати. Эдвард сходил в свой номер и вернулся с Библией в руках, но на его стук никто не ответил. Когда он неслышно вошел в номер, то нашел обоих спящими — Что-то подсказало ему, что спать, сидя, было крайне странным и необычным для этой женщины, и что он напугает ее, если вдруг разбудит. Двигаясь как можно тише, Эдвард взял другой стул, сел и открыл Библию. Минут через двадцать проснулась ники «Что вы читаете?» — спросила она, резко проснувшись и сразу же сообразив, что к чему. «Библию». Непроизвольным движением ники распрямилась. «Какую из книг?» «Пророка Исаии». «Что там написано?» Этот вопрос удивил Эдварда, но он ответил. «Я читаю главу 66. Некоторые из художественных образов просто поразительны. Например, в первом стихе сказано, что небеса – жилище Бога, а земля – подножие ног Его». «Вы полагаете, что это сказано в буквальном смысле?» «Нет, не думаю. Этот образ только позволяет нам понять, насколько великий и могущественен Бог. В следующих стихах написано, что ни один дом не может вместить его, и что он сотворил все существующее». Никки кивнула, но больше ничего не сказала. «Вы читали Библию?» – спросил Эдвард. «Не так много, как мне хотелось бы». «Да вы всегда можете воспользоваться моей» ники посмотрела на него с удивлением. «Вы что, сомневаетесь в моей искренности?» ники немного смутилась, после чего призналась. «Нет, просто я не привыкла доверять так быстро. Мне приходится быть осторожной, и это заставляет меня спрашивать себя о том, почему вы проявляете такую доброту к совершенно незнакомым людям». Эдвард улыбнулся. «Иногда я и сам не знаю». Это была шутка, но Ники не засмеялась и даже не улыбнулась. Она только задержала взгляд на Эдварде, после чего повернулась к Денли, потрогала его лоб и потянулась за полотенцем. Эдвард не стал ей мешать, он был совершенно честен с ней. Более того, он был полностью откровенен с ней с тех пор, как они познакомились. Но убедиться в этом она может только сама». Снова наклонив голову, он продолжил читать Библию. Он чувствовал, что Ники поглядывает на него время от времени, но не поднимал глаз. В его жизни не было ни одного случая, с которым он мог бы сравнить эту ситуацию. И он продолжал читать, решив не забегать вперед и устранять все проблемы по мере их поступления. Глава четвертая. «Он знает», — сказала Ники тихо. Они с Эдвардом только что закончили ужинать. Эдвард ушёл к себе, а она вернулась в номер к Денли. Поблагодарив Розарио и заплатив ей за работу, Никки проводила ее до дверей. Денли не спал. «Откуда вы знаете, что он знает?» Он спросил меня, почему я ношу мужскую одежду. Денли закрыл глаза. Ему было больно на душе». «Я знаю, что заговорил на корабле. Я не помню, что сказал, но, должно быть, я вывел ее. Вы в порядке?» «Так вот, почему он здесь», — произнес Денли, игнорируя вопрос. «Он что, пытается вас шантажировать?» «Нет. Он сказал, что вы говорили ему, будто я нуждаюсь в помощи, и что до тех пор, пока вы не встанете на ноги, он останется с нами и будет заботиться обо мне». «Да все это моя вина». «Нет, это не так», — возразила Никки, а ее сердце переполняло нежность к этому дорогому для нее человеку. «Вы делали то же, что и всегда, заботились обо мне». «А что, если он нас выдаст?» «Я не думаю, что он это сделает. Не знаю, почему, но я доверяю ему». «Вы ему объяснили, в чем дело?» «Нет, и не собираюсь». Денли кивнул. Он все еще был настолько слаб, что ему хотелось умереть. Она не убедила его в том, что он не был виноват, но дело было сделано. Как бы сильно ему не хотелось, он не мог повернуть время вспять. «Какой сегодня день!» «Все еще вторник. Мы сошли с корабля сегодня утром». Денли сделался беспокойным, он мучительно тряс головой. «Мне нужно встать с постели, мне нужно посадить вас обратно на корабль!» Никки ничего не сказала. Она положила свою руку на его плечо и ждала. Не было смысла обсуждать это. Да, ей нужно было быть в одном месте, очень нужно, но теперь от нее уже ничего не зависело, равно как и от Денли. Никки даже не заметила, когда Денли перестал метаться и снова заснул. Ее мысли были на сотни миль отсюда, как и ее сердце. Стараясь не паниковать из-за того, что она осталась предоставлена самой себе, она медленно встала и заставила себя сосредоточиться на текущем моменте. Сейчас нужно было приготовиться ко сну и поспать. Когда Эдвард проснулся на следующее утро, в гостинице было тихо, и он понял, что еще очень рано — Он подумал, что если даст себе волю, то снова заснет, и тогда он стал размышлять на разные темы, отчего остатки сна улетучились без следа. Поверит ли всему этому его брат, когда он ему расскажет? Верит ли сам Эдвард, что все это действительно происходит с ним? С трудом. Некий Беттенкорд по прозвищу Осборн казался ему совершенно загадочным существом. То она приказным тоном говорит хозяину гостиницы о том, что ей нужно и насколько быстро это должно быть доставлено, то с огромным интересом, тихим голосом расспрашивает его о Библии. Эдвард чувствовал, что у него начинает стучать в висках. Если он будет думать об этом слишком много, то совершенно растеряется, и от него не будет никакого толку. Потянувшись за Библией, он уселся удобнее, чтобы немного почитать. Он знал, что мог бы делать это и в другом номере, но читать рядом с Дэнли, возможно, будет труднее. Сейчас он нуждался в тишине, чтобы размышлять и молиться, и попросить Бога о неспосланной большей мудрости, чем ему требовалось когда-либо в жизни. «Как прошла ночь у Дэнли?» — спросил Эдвард несколько часов спустя, сидя по-другую от Ники сторону стола. «Неплохо», — ответила Ники коротко. Иногда просыпался и бодрствовал. Им принесли поднос с едой. На протяжении завтрака Эдвард тайком бросал взгляды на Никки, но она, казалось, не замечала его. Ему показалось, что она выглядит усталой. «Я подумал о том, что вам, возможно, было бы удобнее, если бы я перешел в ваш номер, а вы бы заняли мою комнату». Никки перестала есть. Она подняла глаза от своей тарелки и внимательно посмотрела на Эдварда. «Зачем?» Эдвард слегка пожал плечами, продолжая жевать. «Вы занимали разные каюты на корабле, поэтому я подумал, что нынешнее положение для вас необычно». Никки приказала себе успокоиться. Это было разумное предложение. Лишь через некоторое время она ответила ему. «Мой покой не имеет значения, когда Денли так болен». «А как только он почувствует себя лучше, мы отправимся дальше». Эдвард кивнул. Ему хотелось спросить, что значит это «отправимся дальше», но он знал, что лучше промолчать. Они продолжали завтракать молча. Эдвард не пытался занять ее каким-либо разговором, но велел себе расслабиться. Войдя в номер, он положил Библию на подоконник и теперь, глядя на нее, чувствовал себя спокойней». Возможно, он чувствовал, что от него ничего не зависит, но был тот, кто контролировал все. Как только Эдвард снял салфетку, послышался стук в дверь. Ники поднялась, чтобы открыть, и Эдвард увидел в проеме одного из молодых людей, работавших в гостинице. Бульон, который вы заказывали, мистер Россбаิร์н. Благодарю вас, произнесла Ники тихо, протягивая юноше монету и закрывая за ним дверь. Не теряя времени даром, ники подошла к кровати. Она поставила поднос с миской и ложкой на прикроватный столик и попыталась разбудить Дэнли. «Давайте же, Дэнли!» — услышал Эдвард. «Вам нужно выпить немного бульона». «Мы уезжаем!» — пробормотал Дэнли, приоткрывая глаза. Эдвард видел, как ники пытается приподнять его и подошел, чтобы помочь. Когда Дэнли полностью открыл глаза, Эдвард обратился к нему. «Я приподниму подушку под вашей головой, Дэнли. Мы не будем спешить». «Хорошо. Здесь есть бульон, который вам нужно выпить». «Мне нужно», — начал Дэнли и остановился, глядя на Эдварда умоляющими глазами. Никки стремительно поднялась и направилась к дверям. Даже не глядя на нее, Эдвард сказал, «Ваше пальто». Никки вернулась, схватила пальто и убежала. Как только она скрылась, Эдвард взялся за дело. Ему никогда еще не приходилось помогать кому-то в случае столь личной нужды, но сострадание, которое он испытывал к этому беспомощному, но гордому человеку, заставляло его действовать, не задумываясь. Он помог Дэнли опереться о подушку и начал кормить его бульоном с ложки. На глаза слуги навернулись слезы, но Эдвард ничего не сказал и сделал вид, что не заметил. Беспомощность — это ужасное состояние для того, кто обычно силен и хорошо приспособлен к жизни. Эдвард знал, что все, что бы он ни сказал, будет для больного пустым звуком. Некоторое время спустя дверь медленно отворилась, и в комнату заглянула Ники. Она обошла кровать Денли с другой стороны и села рядом с ним. На ее лице было написано «Беспокойство». Немногим ранее ей было очень неловко, и уже не в первый раз она порадовалась тому, что никогда не краснеет. Видя, как Дэнли старается пить и держать голову прямо, Ники постаралась отбросить собственные чувства и оставаться рядом. Вдруг глаза Дэнли закрылись, и его тело сделалось безжизненным. Ники побелела от страха, но Эдвард сказал, «Просто он очень устал и съел все, что смог». Ники кивнула, не в силах говорить. «Хотите, я посижу с ним?» «Нет, я сама». «Тогда я ненадолго оставлю вас». «Хорошо». Эдвард вышел, не говоря больше ни слова, а Ники сидела и долго думала о нем. Затем она вспомнила о его Библии. Надеясь, что он действительно не возражал против того, чтобы она ею воспользовалась, она сходила за ней и снова присела на край кровати». «У меня в пути случилась задержка, но я по-прежнему планирую приехать к вам до Рождества. Не беспокойтесь обо мне, но, пожалуйста, молитесь о мудрости, чтобы я мог составить окончательные планы возвращения домой. Если мне не удастся приехать к Рождеству, то приеду вскоре после этого, или же пришлю письмо». Эдварду страшно не нравилась краткость этого письма, но в данный момент он не хотел писать подробнее. Если бы он чуть лучше понимал, что происходит, то, возможно, мог бы написать что-то еще, но сейчас он чувствовал, что правильнее всего сохранять такую же таинственность, как и его попутчики. Написав и отправив письмо Генри, Эдвард не спеша вернулся в гостиницу. Он проходил мимо пекарни и купил немного сладостей, столько, чтобы он мог поделиться с Никки. Он подумал о том, что его отсутствие могло показаться подозрительным, но знал, что ничего плохого не сделал. Эдвард также знал, что если Ники спросит его, то он скажет ей правду. Он послал письмо домой, в котором сообщил своим родным о том, что у него вышла задержка. «Вы весь вечер смотрите куда-то в угол у меня за спиной», — заметил Эдвард во время ужина вечером того же дня. «Что происходит?» ники посмотрела на него с удивлением. День прошел спокойно. Обед и их прогулка прошли без особых происшествий, и Эдвард почти ничего не сказал, даже когда Дэнли удалось съесть еще немного бульона и бодрствовать немного дольше. На лице слуги даже появился румянец. Я думаю, что меня выследили. Кто? Тот, от кого я скрываюсь. С мыслью о том, как должно быть ужасно вот так, «Так, жить!» — Эдвард спросил. «И что вы будете делать?» «Я подожду до утра и посмотрю, так ли это». «И если это так, тогда нам нужно будет уехать». «Уехать куда?» — в глазах Ники мелькнуло подозрение. «А что вы делали сегодня утром, когда вас не было какое-то время?» «Я написал письмо родным и сообщил, что приеду позже». Ники внимательно наблюдала за ним. «Если вы полагаете, что я каким-то образом предал вас», — продолжал Эдвард спокойным голосом, так, словно они обсуждали погоду, — «то вы ошибаетесь. У меня нет причин это делать. Я пытался заверить вас в моей честности, но я понимаю, что вам нужно убедиться в этом на собственном опыте. Что же касается моего участия в вашей жизни в жизни Дэнли», то я только надеюсь, что не попаду из-за этого в какие-то неприятности. Если это случится, то вам придется жить с последствиями вашего предательства». Ники не могла скрыть своего удивления. Оно мелькнуло в ее глазах ровно настолько, что Эдвард смог убедиться, что он разгадал ее. «Поэтому я спрашиваю вас снова», — продолжал он тихо. «Куда вы собираетесь уехать? Прочь отсюда!» — Из гостиницы или Лиссабона? — Из Лиссабона. — С Денли или без него? — Я никогда не брошу Денли. Вы уже имели возможность убедиться в этом. — Да, я это понял. Но поскольку я не знаю, насколько отчаянным является ваше положение, от кого вы прячетесь и почему, у меня, естественно, возникают вопросы. Ники, понимающе кивнула, хотя ее взгляд снова устремился куда-то в угол. «Я думаю, что закончил», — сказал Эдвард. «Пойдемте наверх». Никки встретилась с ним взглядом, тогда как в ее сознании роились вопросы. Почему он помогает им? Почему ему есть до них дело? И как он догадывается о ее нуждах еще до того, как она говорит о них? Кивнув в знак согласия, Никки поднялась на ноги. Уже не в первый раз Эдвард напомнил себе о том, что он должен обращаться с ней так, как если бы она была мужчиной. Он первым подошел к лестнице и стал подниматься наверх. Это шло вразрез со всем, чему его учили. Но он это сделал. Даже у дверей номера он не остановился и не пропустил ее вперед из вежливости. Он вошел впереди Никки, кивнул Розарио и справился, как чувствовать себя Дэнли. Ники расплатилась с девушкой и тоже подошла к кровати. Денли открыл глаза. «Я думаю, что нас обнаружили», — сообщила Ники, не теряя времени и не видя необходимости что-либо скрывать. Денли попытался сесть. «Нам нужно уехать». «Я проверю еще раз утром, и если потребуется экипаж, я его возьму». Денли кивнул и без откинулся назад. «Я сам должен делать это». Ники ничего не сказала на это, потому что ее внимание отвлек Эдвард. «Вы планируете уехать одни, пока я буду у себя в номере?» — спросил он. Ники посмотрела на него. «Нет». Ее голос прозвучал монотонно и отстраненно. «Мне не хочется в этом признаваться, но я нуждаюсь в вас». «В таком случае какой у нас план?» «Мы позавтракаем внизу в ресторане, и я задам несколько вопросов хозяину гостиницы. Если нам потребуется ехать, то мы поедем сразу же после завтрака». «А как вы собираетесь найти экипаж? Вы ж никогда не были в Лиссабоне. Как вы собираетесь все это устроить?» «Деньги — это все, мистер Стил. Или вы этого еще не поняли?» Мгновение Эдвард наблюдал за ней. «А как же сегодняшний вечер? Вы не боитесь, что кто-нибудь придет прямо сюда, в ваш номер?» «Нет, об этом не стоит беспокоиться. Об этом никогда не стоило беспокоиться». Эдвард изо всех сил держался, чтобы не покачать головой. Ему казалось, что он еще никогда не был настолько сбит с толку и не понимал, в чём дело. В висках у него немного стучало, но он знал, что ему придется воспринимать все как есть и поверить Нике на слово. «Ну, тогда я пойду», — сказал он, поворачиваясь к дверям. «Я буду рассчитывать на то, что вы придете за мной, если в этом будет необходимость. Если же нет, я встану к раннему завтраку». «Спасибо. Спокойной ночи». Ники осталась стоять на месте и простояла неподвижно еще некоторое время после того, как он вышел. Затем она посмотрела на Денли и удивилась тому, что он бодрствовал. «Вам лучше?» «Немного. Вы все еще доверяете ему, не так ли?» «Да, но я не знаю почему. Почему вы доверились ему?» Денли через силу улыбнулся. «Он больше, чем джентльмен. Я не часто встречал таких людей». Никки не ответила. Ее взгляд обратился на дверь, словно там по-прежнему стоял Эдвард Стилл. «Больше, чем джентльмен». Она никогда не слышала этого выражения раньше, но почему-то знала, что дэнли очень точно описал все как есть. Она снова перевела взгляд на дэнли чтобы задать еще один вопрос, но его глаза уже были закрыты, а лицо спокойно. Было еще не поздно, но ники решила лечь спать. Если она не ошиблась в своих догадках, утром они покинут Лиссабон. Уже поэтому ей нужно было как следует выспаться. Экипаж оказался как нельзя более подходящим. Он не был роскошным или огромным, но он был удобным. Эдвард устроился сзади. Ники села рядом с ним. Эдвард смотрел на Денли, который уже лежал на сиденье напротив и крепко спал. Процесс одевания и выхода из гостиницы лишил его последних сил. Румянец исчез его лица, и он тяжело дышал после всех предпринятых усилий. Поэтому было неудивительно, что он тут же свалился без сил. Внимание Эдварда переключилось на Ники, которая тоже смотрела на Денли, и ее лицо было скрытным, как никогда. — Куда мы едем? — спросил Эдвард на ухо Ники. — В Коимбрук. «Мы там задержимся, если это будет безопасно». Эдвард не очень хорошо представлял, сколько миль нужно было ехать до этого места, но у него было ощущение, что поездка окажется долгой. Он хорошо поспал ночью, и сейчас спать ему совсем не хотелось. Он вдруг представил ожидавшую их вереницу часов. Он снова посмотрел на Никки и снова увидел только ее профиль. «Итак», — начал Эдвард, — «чем мы будем заниматься в дороге?» ники медленно повернулась к нему, но ее глаза не выдали ровным счетом ничего. Она пристально смотрела на него несколько секунд, после чего перевела взгляд на Денли. «Я знаю, Эдварда было не так легко сбить с толку. Я попытаюсь отгадать, почему вы так одеваетесь». На этот раз ники даже не обернулась. «Вы узнали о каком-то тайном сокровище, и даже карта, ведущая к сокровищу, где-то спрятана». Никки ничего не сказала и не пошевелилась. «Нет? Ну хорошо, в таком случае вы случайно узнали о заговоре против короля, и вам приходится двигаться вперед, пока вы не вернетесь домой и не сообщите королевской семье о том, что вам известно» ники даже не моргнула нет постойте эдвард даже выпрямился от восторга вы международный похититель драгоценностей. это утверждение заставило ники посмотреть на него. я в самом деле выгляжу как международный похититель драгоценностей Но я не могу судить об этом я никогда не встречал ни одного из них. его расстроенный голос и озадаченный взгляд заставили ники отвернуться и рассмеяться. Эдвард продолжал строить догадки, но Никки не смотрела на него. Не обращая внимания на Эдварда, она блуждала мыслями где-то далеко от тех мест, мимо которых они проезжали. Она слышала, что он продолжает что-то говорить, но не прислушивалась к словам. «Они остановятся в Коимбре на одну ночь. Там они найдут доктора, чтобы тот осмотрел Денли». Она надеялась, что за ними не будет слежки, и он сможет немного отлежаться. Они должны продолжать свой путь. Самое главное было не останавливаться. Почувствовав сонливость, Ники откинула голову на сиденье. Силы ее покинули. Она находилась в экипаже, и решение было принято. Желая остановить поток мыслей, она закрыла глаза. Нет, она не будет спать, но на мгновение было так хорошо посидеть неподвижно и расслабиться. Ники просыпалась медленно, у нее затекла шея. Она почувствовала, что у нее под щекой обивка сиденья, и приподняла голову. И только тут она поняла, что лежала на рукаве Эдварда. Она подняла глаза и увидела, что он смотрит на нее, и в первый раз он увидел на ее лице раздражение. «Почему вы меня не разбудили?» — спросила она сердито, выпрямляясь и поднося руку к волосам. Я и сам только что проснулся. Глядя в его ясные глаза, Ники не была убеждена. Эдвард правильно понял ее взгляд, но не стал комментировать. Он снова подумал о том, что нет смысла говорить ей, что с ним она в безопасности. и Ему придется доказать это. Тем более, если бы ему пришлось говорить на эту тему, то не обошлось бы без оскорблений. Дело в том, что ему не особо нравились женщины, которые выглядели как мужчины. Все его сестры были очень женственными и округлыми во всех нужных местах. Он не был настолько поверхностным, чтобы считать, что внешность — это все. Но он бы соврал, если бы сказал, что его привлекают женщины, похожие на Никки Беттенкорт. «Сколько времени я спала?» «Не знаю». Никки посмотрела на него. «Выходит, вы спали?» «Да, какое-то время». Взгляд Никки обратился на Денли. «А он просыпался?» «Нет». Никки наклонилась и коснулась щеки Денли. Он не был горячим на ощупь, но она подумала, что ему, пожалуй, нужно попить воды. «Вам нужна вода?» «Да», — ответила она, не поворачивая головы. «Денли?» Она дотронулась до плеча слуги и слегка потрясла его. «Вы можете проснуться?» Эдвард держал чашку наготове задолго до того, как Никки удалось разбудить Денли. Ей пришлось какое-то время уговаривать мужчину, что обеспокоило ее еще больше. «Что такое?» — наконец произнес он сухими губами. «Мы приехали?» «Нет, но прошло несколько часов, и я думаю, что вам нужно попить». Не дожидаясь, когда его попросят, Эдвард подвинулся и помог Дэнли держать чашку. Слуга благодарно пил, и Эдвард снова наполнил чашку. Вода придала силу слабевшему человеку. Дэнли сел, широко открыл глаза и огляделся вокруг». «Где мы?» — спросил он Ники. «Где-то между Лиссабоном и Каимброй». «Мы остановимся там...» «Таков план. Как вы себя чувствуете?» «Слабым, но уже не таким больным. Мне страшно не хотелось будить вас». «Это ничего». Эдвард уже собирался спросить, не хочет ли Дэнли поесть, но промолчал. В этот момент все трое пассажиров почувствовали, что экипаж тормозит. Кучер натянул поводье, и экипаж медленно остановился. Эдвард отодвинул занавеску на своем окне. «Да мы тут не одни», — сказал он, пока Никки выглядывала из-за его плеча и тоже увидела двух мужчин верхом на лошадях. Никки смотрела на Денли. «Оставайтесь здесь, я сама». Эдвард оглянулся, чтобы посмотреть, серьезно ли она это говорит, и понял, что она обращалась к Денли. Он не думал, что Дэнли послушается. Но мгновение спустя, когда один из мужчин открыл дверцу экипажа и приказал всем выйти, Ники встала первой, двигаясь как мужчина, который полностью контролирует ситуацию. С сильно бьющимся сердцем Эдвард последовал за ней. И к его пущему удивлению Дэнли остался сидеть внутри. Эдвард почувствовал под ногами землю, но даже твердость земли не могла заставить его поверить в реальность происходящего. Судя по всему, их собирались задержать, а этого ему не доводилось испытывать никогда ранее. В подобной ситуации ему хотелось бы иметь других попутчиков, своего брата или одного из зятьев, они первые пришли ему в голову, но не судьба. Эдвард Стил находился в Португалии в обществе женщины и больного слуги на дороге, откуда до ближайшего города было много миль, и, похоже, его собирались ограбить. Он подумал о том, поверят ли его родные в эту историю, и его следующая мысль была о том, доживет ли он вообще до того дня, когда сможет рассказать им об этом. Глава 5. «На выход!» — приказал открывший дверцу мужчина, обращаясь к Денли. «Это мой слуга», — заявила Ники холодно, — «и он болен». Мужчина у распахнутых дверей еще раз посмотрел на Денли, после чего перевел взгляд на того, кто все еще сидел верхом. Ники не увидела точной связи, но спешившийся мужчина вдруг отошел от экипажа. Ники тут же поняла, кто здесь главный. «Что вам нужно?» — спросила она мужчину вседлет тоном, требующим немедленного ответа. Мужчина, который открыл дверцу, удалился на безопасное расстояние, судя по всему, но он не был вооружен. Тем временем другой мужчина более крупного телосложения, чем первый, спрыгнул с лошади и подошел ближе. «А как вы думаете, что нам нужно?» — спросил он. Никки глядела его грязный красный камзол и ответила низким и глубоким голосом. «У меня нет настроения играть в игры. Выкладывайте, что вам нужно». Мужчина изобразил на лице отвратительную усмешку, полную злобы и жадности. «Меня интересуют ваши денежки, сэр, и я буду терпеливо ждать, когда вы мне их отдадите». Со страдаческим видом Ники потянулась к карману. Эдвард сделал то же самое, но не успел он коснуться своего бумажника, как в руке Ники мелькнул короткий кинжал, который в секунду был приставлен к шее обладателя красного камзола. Да так плотно, что выступила кровь. Первый мужчина, который стоял теперь рядом с лошадью, выхватил пистолет. Это не ускользнуло от взгляда Ники, но она заговорила спокойным голосом. «Он может выстрелить в меня, но вы все равно умрете, так что выбор за вами». «Чего вы хотите?» — спросил обладатель красного камзола, явно покрываясь испариной. «Брось пистолет на землю». Никки не столько увидела, сколько услышала, что пистолет ударился о землю. «А теперь» — обратилась она снова к обладателю красного камзола. «Я хочу, чтобы вы сели на лошадей и убрались отсюда да как можно быстрее». «И прошу вас больше нас не беспокоить». Глаза мужчины наполнились злобой, но он отступил. Его голова дернулась, другой мужчина прыгнул в седло. Ники следовала за красным гамзолом несколько шагов, все еще держа наготове готове кинжал и ожидая, что он наклонится за пистолетом. Но этого не произошло. Они произнесли какие-то слова, которые она не поняла, но всего несколько мгновений спустя мужчины развернули лошадей и поскакали прочь. Ники смотрел им вслед, пока они не оказались на приличном расстоянии, после чего накинулась на обоих кучеров. «Кто сказал вам остановить экипаж?» «Мы подумали, что они хотят, чтобы их подвезли», — объяснил один из них на ломаном английском. «Я нанял этот экипаж. Вы не имеете права предлагать подвезти кого бы то ни было». «Если вы еще раз остановите экипаж без моего приказа, я сам стану им править, а вы отправитесь в Лиссабон пешком». Кучеры испуганно кивнули. Эдварду и самому было немного страшно, но он последовал за ники в экипаж. Затем она ударила кулаком по крыше, и экипаж покатил по дороге. Облокотившись о спинку сиденья и не в силах усмирить сильно бьющееся сердце, Эдвард не мог перестать смотреть на ники он несколько раз выглянул в окно, но его глаза снова неизменно возвращались к ней откуда он взялся наконец спросил он кинжал да я ношу его в пальто и вы бы пустили его в ход!» я не убила ни одного человека если это то о чем вы хотели спросить но да я бы стала защищаться только сейчас эдвард заметил как сильно она дрожит и как вибрирует ее голос Ему стало жаль ее, и он посмотрел на сидящего напротив Денли. «Вы в порядке?» «Да, мистер Стил», — ответил он тихо. «Благодарю вас». «А вы, ники спросил Эдвард девушку, снова поворачиваясь к ней. «Со мной все будет хорошо», — ответила она, не глядя на него. В действительности она не была уверена в этом. Она и раньше доставала кинжал, но никогда не пускала его в ход». Она закрыла глаза, пытаясь изгнать вид капель крови на шее того мужчины, но все равно продолжала их видеть. Эдвард посмотрел на Денли, взгляд которого был прикован к Никке. Денли выглядел потрясенным и измученным, и Эдвард попытался стряхнуть с себя шок, который он испытывал. «Ложитесь-ка, Денли!» — велел он. «Постарайтесь как можно больше отдыхать». Денли послушался, но продолжал смотреть на госпожу. Эдвард взял одной из одеял Дэнли и, не спрашивая разрешения, у им Ники. Она только посмотрела на него. «Откиньте голову и попытайтесь заснуть». Она продолжала смотреть на него, не моргая. «Возможно, я не умею управляться с кинжалами или разговаривать с грабителями, но я знаю, что делать, когда кто-то расстроен. Вот, возьмите». И он протянул ей чашку с водой. «Попейте». Ники сделала все, что ей было велено, все еще ощущая какую-то нереальность происходящего. Она не помнила, когда в последний раз кто-нибудь заботился о ней, по крайней мере, подобным образом. Денли был верным и преданным слугой и старался заботиться о ней, но он не был генератором идей. Он не говорил ей, что делать, и не требовал, чтобы она позаботилась о себе. У Эдварда Стилла не было подобных ограничений». В данный момент именно он отдавал приказы и явно ожидал повиновения. — Закройте глаза! — велел Эдвард, забирая чашку из ее рук. — Каждый раз, когда делаю это, я вижу кровь на шее этого человека. Эдвард перевел дыхание, это было ужасно. — Да он бы ограбил вас, — сказал он наконец, — а, возможно, и убил бы. «Вы сделали то, что было нужно. Лично я очень благодарен, что не лишился своего бумажника. Спасибо вам за то, что вы сделали». Ники кивнула, теперь готовая закрыть глаза. Она и сама не знала, откуда взялись слезы, но они наворачивались на глаза, и нельзя было, чтобы их кто-нибудь увидел. Хотя в действительности Ники не спала, она долгое время сидела неподвижно. Она снова и снова старалась выкинуть грабителей из головы. Услышав шорох перелистываемых страниц, она поняла, что кто-то рядом с ней читает книгу. Девушка приоткрыла глаза и увидела, что Эдвард склонился над своей Библией. «Что-нибудь там утешает вас?» «Да», — ответил он тихо. «И что же именно?» «Я читаю книгу Бытие, первые несколько глав о сотворении мира». «И это вас утешает?» — Эдвард перевел взгляд на нее. «После такого происшествия я нуждаюсь в напоминании о том, что Бог есть Бог порядка, и что Он любит меня и никогда не спускает с меня глаз». ники немного выпрямилась. «И вы почерпнули это из бытия?» «Да, видите ли, Божий замысел и план совершенны. Он ничего не допускает без причины. Возможно, я никогда не узнаю, почему нас сегодня остановили, но у Бога есть план, и, зная об этом, я могу быть спокоен». Никки нужно было обдумать услышанное. Понимая, что Денли спит, она подумала о том, что они практически одни». — Но ведь там есть стихи, которые говорят об утешении? — спросила Ники, немного наклоняясь к нему. — Да, их много, особенно в псалмах. Хотите, найду их. — Вам не обязательно это делать. Ники отдернула себя и отпрянула назад, и эмоционально, и физически. Эдвард проигнорировал ее реакцию и вернулся к книге. Он начал с псалма 118 и прочел из него несколько текстов. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Да будет же милость Твоя утешение моим по слову Твоему к рабу Твоему». Вот в пятом тексте Псалма 85-го уже не упоминается слово «утешение», но смысл там тот же. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». И еще один похожий текст есть в Псалме 90 -м. «Говорит Господу прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю». «Откуда вы знаете эти стихи?» «Да не отмечены в моей Библии». «Выходит, вы много ее изучали. Иногда больше, иногда меньше. Но я читаю ее уже много лет», — ответил Эдвард честно. «И что было для вас самым важным?» Эдвард задумчиво наклонил голову. «Возможно, тот факт, что спасение — это только начало. После того, как мы доверяем Богу свою вечную участь, нам все еще предстоит прожить жизнь на земле. Я слишком много для себя и не особенно задумывался над тем, что хочет от меня Бог». «Значит, вечная жизнь могла быть потеряна вами?» — спросила Никки. Нет, мое спасение, то есть упование на Христа в том, что Он спасет меня, было настоящим. Но я был ослеплен собственными желаниями и не думал о том, чтобы жить для Него. Я бы не погиб, но при этом не смог бы предстать перед Богом и сказать, что я посвятил Ему свою жизнь, чтобы жить как Его дитя. Под этим я подразумеваю сделать Его моим Богом во всех отношениях ники выглядела задачиной. Эдвард прочитал это на ее лице. «Я попытался объяснить это с помощью земных примеров», — сказал он. «Возможно, вы сделали что-то плохое, совершили какое-то преступление, и вас за это должны казнить. Но тут выходит король и милует вас. Он спасает вас». «Конечно, вы были бы перед ним в долгу, но после этого вы могли бы и не жить жизнью почтения к нему. Вы могли бы продолжать жизнь такую, как вам нравится. Вы могли бы думать о нем, как о своем спасителе, даже о друге, но не о своем короле, потому что король обладает властью и силой. Я могу думать о Боге, как о моем спасителе и друге, но при этом мне нельзя забывать, что он есть Бог». И после того, как он спас меня, я должен подчиниться ему и его воле. — Сколько времени вам потребовалось, чтобы понять это? Эдвард слегка улыбнулся. — Довольно много. Но Бог долготерпелив и готов прощать меня за мои глупые устремления. — Итак, вы верите, что прощение продолжается? — А что вы имеете в виду? «Вы верите, что вы можете быть прощены уже после того, как были спасены?» «Абсолютно. Все наши грехи могут быть исповеданы и прощены». Никки открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, но тут экипаж стал трясти, и Эдвард стремительно наклонился вперед, чтобы удержать Денли, который едва не скатился с сиденья. Затем Эдвард коснулся рукой его лба. «Он очень горячий!» Ники постучала кулаком по крыше. Экипаж остановился, и она вышла. «Сколько еще до кембры Кучер принялся считать мили, но Ники прервала его. «Сколько времени?» «Да меньше двух часов». Ники кивнула. «Мы остановимся здесь на несколько минут, а потом поедем дальше. Мне нужна вон та вещь». И она показала на небольшую корзину, стоящую на крыше экипажа, в корзине была еда. Один из мужчин достал корзину и поставил ее внутрь. Пока экипаж стоял, Ники раздала всем еду, а затем подала знак кучеру ехать дальше. «Кучер сказал, что осталось меньше двух часов, Дэнли, сказала она ему. Слуга молча кивнул, так как во рту у него был кусок хлеба, который он пытался проглотить. Он не знал, что время может тянуться так медленно. Казалось, что они едут уже целый день». Он съел все, что ему дали, и выпил воды, но это не придало ему сил. Он лег и постарался заснуть, в надежде, что когда проснется, тряска закончится. «Коимбра, Португалия». «Вы нашли доктора?» — спросил Эдвард, когда Ники вошла в комнату, на этот раз намного меньшую, чем предыдущая в Лиссабоне. «Да, он сейчас придет». Ники подошла к кровати, чтобы посмотреть, как чувствует себя Денли. Он крепко спал и был горячим на ощупь. Ей стало жаль его. Она была уверена, что если бы они могли остаться в Лиссабоне, он бы встал на ноги, и они могли бы сесть на корабль, плывущий в Портсмут, в Англию. Переезды на экипажах — это было, возможно, худшим из всего, что они могли предпринять. «Вы планируете сообщить в полицию о попытке ограбления?» — спросил вдруг Эдвард, стоя по другую сторону кровати и ожидая ответа. «Я не могу этого сделать», — ответила она, глядя ему прямо в лицо. «Это еще почему?» «Они, конечно же, захотят узнать, почему нас не ограбили, а мне бы не хотелось вдаваться в подробности». Эдвард кивнул, но ему хотелось найти способ все же доложить об этом. «Почему это так важно для вас?» — спросила его ники «Мы ничего не сделали с пистолетом, который остался валяться на земле. Эти ребята остались на свободе, чтобы остановить следующий экипаж. Мне бы страшно не хотелось, чтобы кому-то еще пришлось пережить то же самое». Ники кивнула. Ей уже приходила в голову эта мысль, но при этом она не могла придумать, как передать этих людей в руки правосудия. В данный момент ей казалось, что у нее нет выбора. Мне было очень жаль человека, который попал бы в подобную ситуацию, но в данный момент мне нужно думать о безопасности Денли и о своей собственной. Все остальное второстепенно, поймите. Уже не первый раз Эдвард поймал себя на мысли. «Что движет вами, Ники Беттенкорд? Ради какой цели вы избрали подобную жизнь?» Он никогда не встречал женщины, похожей на нее. Ее отчаяние ощущалось почти на физическом уровне. Воцарилось неловкое молчание, которое длилось до самого прихода доктора. Он плохо говорил по-английски, но младший сын хозяина гостиницы стоял рядом и переводил. Ники услышала то, что и без того знала. дэнли нуждается в покое и обильном питье. Заплатив врачу, она села у кровати. Казалось, она забыла о присутствии Эдварда. «Я собираюсь пойти и поискать себе комнату». Никки вскинула голову. «А здесь ничего не нашлось?» «Нет, разве вы не слышали, как хозяин гостиницы сказал вам, что это последний свободный номер?» Ники отрицательно покачала головой. Ей стало стыдно от того, что она даже не подумала о том, где будет жить человек, который столько помог им. «Вы уедете отсюда?» — вдруг спросила Ники, полагая, что он уже по горло сыт всей этой историей. «Да туда же, куда и вы!» «Я постараюсь как можно меньше выходить из гостиницы», — сказала ему Ники, когда он шагнул к двери. Я буду заказывать еду в номер и постараюсь сделать так, чтобы дэнли не было слышно. Когда он начнет вставать, мы попытаемся добраться до порту и сесть на корабль. Мне кажется, что вы еще никогда не говорили мне так много. Почему вы вдруг стали мне доверять? Может быть, я преследую вас?» — спросил Эдвард. «Нет, не преследуете сказала Никки, опустив голову. Эдвард посмотрел на ее опущенную голову. У нее были идеально подстриженные черные гладкие волосы. Он подумал, что они, должно быть, были очень красивыми, когда были длинными. «Возможно, я остановлюсь по другую сторону улицы. Дайте мне знать, если вам будет нужна моя помощь». Никки посмотрела ему вслед, а он не оглянулся. Она села и просидела так долгое время, пытаясь разгадать его... Было бы легче, если бы Дэнли не спала ему было бы что-то нужно. Это отвлекло бы ее. Но он лежал не шевелясь, оставив Ники наедине с ее мыслями. В этот день Эдвард дал Ники Дэнли отдохнуть и побыть наедине. Он не пытался отдалиться от них, но Нике была напряжена в его присутствии, а комната была слишком маленькой. Кроме того, там был всего один стул. Вечером Эдвард поужинал в одиночестве и лег спать поздно. По этой причине он и проснулся позже, чем планировал. Наскоро побрившись и приняв ванну, Эдвард спустился в столовую. Он уже собирался сесть за один из длинных столов, когда, бросив взгляд в окно, увидел мужчину по виду и одежде напоминавшего англичанина. Он стоял рядом со зданиями, смотрел в сторону гостиницы, в которой снимали номер «Денли» и «Ники» эдвард внимательно смотрел его думая о том что путешествие с ники превратило его в параноика но мужчина ни разу не пошевелился не отвел взгляда эдвард прошел вперёд и сел ему предложили крепкий кофе и завтрак он ел не спеша при этом отмечая тот факт что мужчина так и не сдвинулся с места в этом здании есть запасной выход спросил эдвард у женщины которая подошла к нему с добавкой кофе Сначала она не поняла вопроса, но потом улыбнулась и показала Эдварду, куда идти. Приняв на себя как можно более безразличный вид, Эдвард обошел здание, пока не оказался у задней стены гостиницы ники Он не был уверен, что найдет заднюю дверь в холл, и оказался прав. Такое не было. Однако на другом конце здания он увидел дверь. Эта дверь вела на кухню и в хозяйственное помещение». Не слышно, пройдя через эти помещения, он быстро нашел черную лестницу и принялся искать дверь в комнату Никки. За все это время никто не задал ему ни единого вопроса. Он постучал в дверь и стал ждать. «А, вы все еще здесь», — сказала Никки, как только увидела его в коридоре. Эдвард вошел, закрыл за собой дверь и быстро повернулся к ней. «За этим зданием следят. Вы уверены?» да «Один тип, на вид англичанин, дежурит около моей гостиницы». «И вы демонстративно перешли на другую сторону улицы, чтобы сообщить мне об этом?» В голосе Ники была досада. «Да «Ничего подобного!» — воскликнул Эдвард возбужденно. «Я вышел через заднюю дверь моей гостиницы и потом подошел к вашей, тоже с задней стороны. Я готов держать пари, что он не видел меня». «Похоже, вам это начинает нравиться», — обвинила она его, открыв от удивления рот. «Нет», — возразил Эдвард, но, подумав, добавил, «может быть, немного». ники отвернулась, зная, что в противном случае она рассмеется. В его глазах было написано все, о чем он думает, и ей часто хотелось смеяться над ребенком, которого она видела в них. «Как самочувствие, Денли?» — осведомился Эдвард. Он спокойно спит, температура упала. «А что вы будете делать с мужчиной на улице?» Ники подошла к окну, чтобы рассмотреть его. Стоя в тени, она задумалась. «Если он простоит там весь день, то мы будем считать, что вы правы. Тогда мы уедем до наступления утра, и, возможно, нам удастся сделать это незаметно. Ну, пока мы не остановимся в следующей гостинице». «Что вы хотите этим сказать?» ники наконец, повернулась к нему. «Я хочу сказать, что вы не можете продолжать так дальше. Нам нужно одеть вас в другую одежду». «Что это даст?» Эдвард стал терпеливо объяснять. «Вы одеваетесь и ведете себя как член королевской фамилии. Тем самым вы привлекаете к себе слишком много внимания. Вас запоминают везде, куда бы вы ни приехали». «Мы найдем вам что-то более неприметное, чтобы вы выглядели как слуга. Ну, что-то вроде той одежды, которую носит Денли. И что хорошего из этого выйдет? Ну, в моем положении нет ничего необычного в том, чтобы путешествовать с несколькими слугами». Ники широко открыла рот. «И вы сделаете это? Будете притворяться вместе с нами?» Эдвард спокойно кивнул. «Пока Денли не встанет на ноги?» да Наблюдая за ним, Ники почувствовала, что у нее захватывает дух от страха и восторга. Ей хотелось довериться ему, но уже очень долгое время у нее не было подобной роскоши. Вчера она чувствовала себя очень уверенной, теперь в ее душу снова закрались сомнения. «Я пойду», — сказал Эдвард, не догадавшись о ее мучительных мыслях. «Я найду для вас какую-нибудь одежду и вернусь назад». «А как же размер?» — высказала Ники первую мысль, которая пришла ей в голову. «Ну, возможно, что-то не подойдет. Но мы не сдадимся, пока не найдем того, что нужно. Если мы не уедем отсюда до рассвета, то у нас будет в распоряжении целый день». С этими словами он повернулся к выходу. Голос Ники остановил его. «Эдвард!» — он оглянулся. «Спасибо». Эдвард улыбнулся теплой улыбкой, которая была у него совершенно естественной, на мгновение посмотрел ей в глаза и ушел. Ноги едва держали Ники, когда она подошла к краю кровати Денли и единственному в номере стулу. Ей было почти дурно от усталости и тревоги, и на глаза навернулись самые настоящие слезы. «Пожалуйста, Боже!» — шептало ее сердце. «Я никогда не понимала, как мне обращаться к Тебе, хотя и приняла Тебя как моего спасителя, но мне не к больше идти. Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, помоги мне добраться домой, и я научусь этому. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Ты стал моим Богом». Больше всего на свете ники хотелось как следует поплакать, но она знала, что это не поможет. Вместо этого она еще раз проверила, как чувствует себя Денли, и положила голову на край кровати. Ей было неудобно, но ее тело было слишком утомлено, чтобы обращать на это внимание. Думая о том, где Эдвард сможет отыскать подходящую одежду в этом незнакомом португальском городе, она заснула. «Позвольте мне взглянуть на эту рубашку», — попросил Эдвард обаятельный как никогда, когда несколько продавцов бросились его обслуживать. Эдвард, не торопясь, осмотрел горловину и попросил размер поменьше. Прошел почти час, прежде чем он вышел из магазина, а молодой человек нес его покупки. Он вернулся в свой номер, как можно компактнее уложил все купленные вещи в одну сумку, посмотрел на мужчину, который по-прежнему стоял перед зданием, и вышел через заднюю дверь. Когда Эдвард, оставаясь незамеченным, достиг задней стороны гостиницы, расположенной по другую сторону улицы, он остановился, чтобы подумать. Она обвинила его в том, что он получает удовольствие от этой эскапады, и отчасти так оно и было — Но именно сейчас ему стало понятна вся тяжесть их положения. Дэнли Болин: Ники от кого-то бежит, возможно, спасая свою жизнь. А Эдвард тем временем развлекается, покупая ей одежду. При этом очень многие вопросы по-прежнему остаются без ответа. Если у нее какие-то проблемы с законом, он никогда не сможет доказать свою невиновность». «Пожалуйста, Господи, дай мне мудрости!» — молился он, заходя в здание. «Я не хочу бросать их одних. Я хочу помочь и быть светом. Помоги мне понять, что происходит. Помоги мне послужить им, не подвергая себя опасности». Даже для самого Эдварда эта просьба показалась дикой, но, насколько он понимал, теперь было слишком поздно. Он сказал, что поможет им, и он сдержит свое слово». До сих пор ему не пришлось поступаться со своими принципами. Он молился о том, чтобы до этого не дошло, потому что в тот момент он оставит ники и Денли, какими бы беспомощными они не были.